Глава 18 н о в о р о ж д е н н о г о назвали Алексеем. Он родился в середине ноября. Родился, как и Коля, без осложнений, доношенным, весом в три с половиной килограмма. д а н и с к о л о т и л для близнецов двухъяростную кровать и кое-как вместил в комнату еще одну кроватку. В гости поздравить сына невестку пришел отец Дани со своей женой. «Я уж не знаю, радоваться мне или как», сказал отец. «Что-то вы, ребята, з а ч и с т и л и рожать-то». Даня что-то отвечал отцу. Он догадывался, что отец пришел, чтобы напомнить Дане о том, что пора бы съехать с квартиры. Но н е отец, ни Татьяна на этот раз не произнесли ни слова. Ничего плохого не сказал отец и о Диаконском сане, принятом Даней. Только спросил, как служба идет. На что Даня ответил, как есть. «Хорошо». Провожая отца, Даня только и мог, что сжать отцовскую руку и сказать «Спасибо». «На здоровье, сын», — ответил о т е ц «На здоровье». На следующий день с утра проведать новорожденного пришла бабушка Даши. Она о х л а и а х л а носила Лешеньку на руках, пеленала его. Но выглядела бабушка какой-то грустной подавленной. Когда сели пить чай, бабушка расплакалась. «Хорошо тебя, Дашка», — сказала она. Хорошо у тебя, а у меня у нас совсем плохо. Я уж тебя расстраивать не хотела. Думала, вот родит, так я ей скажу. Что, бабушка, мама тебя достает? Погладила б а б у ш к а по руке Даши. Да она мне всю жизнь достает, я привыкла уже. п л о х ей, Даша, плохо матери твоей. Хворает она, о п у х л а совсем. А то проснется, и все желтые. Есть не может, уже и пить не может, до чего дошла. В смысле, водку пить не может. Понюхает рюмку и поставит. Я гоню ее к врачу, гоню, она ни в какую. Оклемаюсь, говорит. Ты бы приехала, Даша, поговорила бы с ней. Бабушка, что ж ты молчала? Да я же тебе говорю, тебе родить надо было. Вот я и молчала, а теперь говорю. Поезжай, Даша. — сказал Даня, сразу оценив ситуацию. — Сегодня же поезжай. Молоко сцеди, я Алюшу покормлю, если ты задержишься. Хорошо, что мне сегодня только вечером на службу. Постарайся часам к четырем вернуться. Ну, к половине пятого. Даша не видела матери месяца три. То, что произошло с ней за это время, было просто, просто ужасно. Мать едва передвигалась по комнате. На лице ее застыло выражение страдания. Кожа б л а ж и л тушь на лицо о т е ч н о Она периодически почесывалась, ее, кроме всего остального, донимал зуд. — Мама? — Что, страшная мать стала? — сиплым тихим голосом спросила мать. И от звуков этого голоса Даша захотелось заплакать. Заплакать по-детски, на взрыд. И по-детски захотелось обнять мать, упереться лицом ей в грудь. Может быть, Это так и было когда-то. Но мать отвернулась от Даши, и лицо ей исказило гримаса боли. Мать выруглась, а опустилась на колени, согнулась к полу и начала тихо в ы т ь м а м а я сейчас же вызываю скорую. Делай, что хочешь». Только могла произнести мать сквозь зубы. «Ох, ё л к и как же мне больно! Как мне хреново!» Ее начал бить надсадный сухой кашель. Она корчилась от боли, смотреть на эти страдания было невыносимо. Врач скорой только покачал головой, пощупав живот матери. Сначала он не хотел забирать ее в больницу. Но тут повторился приступ боли, и врач велел бабушке и д а ш ь собирать для нее вещи. — Что же вы сидели? — Так долго? — спросил врач. — Тут уже цирроз печени, это я вам без стационара скажу. — Пила, небось, больная? — Пила, — вздохнула бабушка. «Как бы тут еще чего хуже не было», — сказал врач Даша, когда бабушка с матерью уже погрузились в машину. «Что хуже, доктор?» — спросила Даша. «Надо проверить, нет ли онкологии. Рак?» «Эх!» — только и произнес врач в ответ Даши, захлопывая дверцу скорой помощи. Глава 19 д и а г н о з врача подтвердился в больнице. Неоперабельный рак печени четвертой стадии. Метастазы были в брюшной полости и в легких. Оперировать мать было поздно. Даша приехала проведать мать и поговорила с врачом. Пока не пришел врач, а мать дремала под капельницей, Даша читала а к а ф е с Божьей Матери, чудотворной ее иконе Всецарицы, помогающей онкологическим больным. «Мы не можем держать ее в нашей больнице», сказал Даша, лечащий врач, примерно через неделю. «Почему вы хотите ее выписать?» Она же такая тяжелая больная, — спросила Даша доктора. У нас терапия, а не онкология. Тогда надо перевести ее в онкологию. Мы вызывали специалиста-онколога, — сказал врач. Он вашу маму с м о т р е л Ничего утешительного. Он считает, что при такой разрушенной печени при таком запущенном процессе даже химиотерапия ей уже не показана. Так что же делать? Забирайте ее домой, идите к р а й о н н м у онкологу. Пусть вам выписывает обезболивающие препараты. Врач был лысоватым пожилым человеком. Он смотрел на Дашу сочувственно. — Доктор, ей остался месяц, милая. Врач поглотил Дашу по плечу. — Ей остался месяц, а может и меньше. Даша молчала. — Можете забирать ее хоть сегодня. В крайнем случае мы ее оставим на пару дней, но в конце недели ее обязательно надо забрать. Вы меня понимаете? Да, Даша его поняла. Врач ушел, а она все еще стояла в коридоре, не в силах сдвинуться с места и вернуться в палату, где ее ждала мать. Наконец Даша справилась с собой и толкнула дверь палаты. Мать л е ж а л на койке у окна. Кровать стояла немного наискосок, потому что со стороны окна к руке матери была подключена капельница. Она не была уже такой желтой и такой отечной, как дома. Лицо ее немного прояснилось, но выражение страдания не исчезло. «Ну как там, доча? Что врачи говорят?» — хрипло спросила мать. «Говорят, что тебе лучше, и скоро можно будет забрать тебя домой». Отводя глаза, проговорила Даша. «Не ври, не ври мне», — почти прошептала мать. «Мама, мамочка, давай я тебе потом скажу. Я попозже тебе все расскажу». А сейчас я домой поеду, мне кормить пора. А к тебе через час бабушка приедет. По лицу Даши текли слезы. Не плачь обо мне, не плачь. Ну что поделаешь? Я тут вчера сон такой страшный видела. Будто ждут меня, стоят и с к а л и т с я лохматые такие. Страшно мне, страшно мне, дочка. Мать прикрыла глаза. И еще?» Или слышно прошептала мать. «Что, мама?» «Еще пришло пятеро детей». «Каких детей?» «Пришло пятеро». «Пятеро». «Это я пять абортов делала». «Пять абортов». «Они пришли». «Дети пришли». Мать не могла говорить. Дыхание прерывалось. «Пришли». «Руки т я н у т Что ты с нами сделала, говорят. Я им хочу ответить, а не могу. Мать замолкла. Лицо ее покрылось и с п а р и н о й Ты прости меня, п р о х р и п е л а мать. Ты прости меня. Не любила я тебя. Твой отец меня бросил, а я... Я тебя видеть не могла. Водкой обиду запивала. А потом уже просто пила и все. Мама, мамочка, прости. Ну, иди отсюда. «Иди, иди вон!» Лицо матери вдруг исказилось. «Иди вон! Чего ты тут сидишь? Что тебе от меня надо?» «Я хочу тебе помочь!» Попыталась Даша успокоить мать. «Мне не надо помогать!» Все громче и все неестественнее говорила мать. «Оставь меня в покое!» «Ишь, помощница выискалась! Ты кто такая?» «Я твоя дочь!» «Что ты за дочь? Нарожала кучу детей! Кому ты их нарожала? Ты их куда делала? Ты их задушила?» «Мама! Мама! Что ты такое говоришь?» «Ты скажи, скажи мне!» Мысль пришла к Даше совершенно неожиданно. «Может быть, ты согласишься покреститься? Мы к тебе священника позовем! Иди вон!» — захрипела мать. «Иди вон! Оставь меня в покое! Я умереть хочу!» а -а -а -а! Голова матери заметалась по подушке, она хрипло кричала. Из ее глотки вырывались проклятия и матерные слова. Она стала рвать из своей руки капельницу, порывалась вскочить, смела с т у м о ч к и стакан, блюдце и ложку. «Вон! Пошла вон отсюда! Прочь, л о с а т ы й прочь!» Мать махала руками, как будто пытаясь отогнать от себя что-то страшное, противное, липкое. Из руки ее оттуда, где стояла капельница, текла кровь. Даша пыталась удержать, мать, но у нее это не получалось». Мать рвалась с такой силой, как будто это не она только что не могла поднять руки говорила только шепотом. На к р и к е в палату вбежала медсестра, затем выбежала, а через минуту вернулась вместе с доктором. В руке ее был шприц. «Пошли прочь!» — з а к р и ч а л мать. «Убийца! Зверь! а, -а, -а Доктор х и т р е л с я поймать руку матери, зажал ее, а медсестра ловко уколола прямо через рукав рубашки. Прибежала еще одна медсестра. Мать кое-как удержали на кровати. Через некоторое время она несколько раз дернулась, потом успокоилась, закатила глаза и захрипела. Нижняя челюсть у нее отвисла, обнажая отсутствие нескольких зубов. Смотреть было страшно. Если бы не хрип при редком дыхании, это лицо можно было бы назвать лицом умирающего и даже умершего человека. — Что это с ней было? — спросила Даша. — Это психоз. — сказал доктор, потирая ш и б л е н н у ю руку. — Это бывает. Организм отравленный, психика отравлена. Что угодно может спровоцировать в таком состоянии. Она у меня сначала прощения просила. Потом я спросила ее, не хочет ли она креститься. — Всякое бывает, — ответил Даша доктор. — Бывает это у них и просто так начинается, безо всякой причины. Доктор посмотрел на Дашу, потом на медсестер, все еще стоящих у постели больной, и скомандовал «Привяжите ее к р о в а т и на всякий случай, чтобы не убежала. Ничего, проспится». Потом он повернулся к Даше. «Ну, а вам я уже все сказал». Доктор вздохнул и закрыл за собой дверь палаты. «Идите», — сказала Даша одна из сестер. «Она теперь будет спать не меньше трех часов». Мы сами тут справимся. Глава 20 Мать лежала на диване в большой бабушкиной комнате на высоко взбитых подушках. Она уже ничего не ела, только пила и т о п о н е м н о г у по глотку. Даша приезжала к матери каждый день и сидела рядом с ней сколько могла. У Даши почти пропало молоко и пришлось переводить н а в р о ж д е н н о г о л ё ш а на искусственное питание. Несколько раз подступала Даша к матери, уговаривая ее принять крещение. Страшно было д а ш е за родного человека без крещения и покаяния, идущего в мир иной. Мать мучилась не только от слабости, одышки и невыносимых болей. В те короткие промежутки времени, когда она забывалась после уколов, она тоже не могла успокоиться. Ее мучили кошмары. По-прежнему являлись страшные и липкие они. Они сжимали ей грудь и не давали дышать. Они запускали свои щупальца л а п ы ей в живот и по-живому рвали ее внутренности. Мать просыпалась в холодном поту с криком на устах. «Мамочка! Мама, что тебе сделать? Воды дать? Может, соку выпьешь?» Видеть страдания матери было тяжело. Еще тяжелее было потому, что ничем нельзя было ей помочь. И еще тяжелее, потому что мать отвергала единственно возможную помощь. «Мама!» пока ты в сознании. Не отказывай нам. Вернее, себе не отказывай. д а н е приведет священника. т о только скажи. Ты представь, крещение снимет с тебя все грехи за всю жизнь. Ты будешь как младенец, чистая. Такого не может быть, хрипела мать. Как жила, так и уйду. Мамочка, ты представь, что тебе придется мучиться. Так мучиться, как сейчас, и еще сильнее. И бесконечно, мама. Я что одна такая. д л меня, для нас ты одна. Что же это у вас за Бог, что так меня мучит?» «Это не Бог тебя мучит, мама, не Бог. Это сам человек мучится, потому что отвергает Бога, а вот дьявол и забирает человека. Мне уже поздно. Я уже почти не дышу. Я до Бога не д о к р и ч у с ь Пока ты дышишь, не поздно. Не поздно, мама. Мы же все крещеные, ты нет. Ты там, в той жизни, никого из нас не увидишь». Ты будешь одна, мама, соглашайся. А разве я всю жизнь прожила? Не одна? Ну так хоть после смерти с нами будь. Ты же внуков своих не видела. А у тебя уже четверо внуков. Четыре парня. У меня за всю жизнь одного стоящего мужика не было. Четыре парня. Четыре парня. Мать прикрыла глаза и повторила. Четыре парня. Красивые. Да, мама. Коля, на тебя похож. У тебя такая фотография есть, где ты маленькая. Так, да, Коля, в ы л е т ы й ты. На меня похож, ты говоришь. Не увижу вас. Не увижу. Мать затихла. Казалось, что задремала. Даша смотрела на нее и читала про себя Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. п о м и л у м е я грешную. Даша вдруг вспомнилась, когда не говорила о том, что мать устроит свою личную жизнь и уйдет в монастырь. Вот и устроила, подумала Даша. Вот тебе и личная жизнь. Вот тебе и монастырь. От этого воспоминания Иисусова м о л и т в у Даши прервалась, и на глаза навернулись слезы. Через несколько минут мать открыла глаза и прошептала. Ладно, зовите своего священника. «Только скорее з о в и т ь Я уже не чувствую ног. Даша стояла на кухне, набирала номер телефона Дани и плакала. «Беги к отцу Владимиру», — проговорила она в трубку мобильника. Отец Владимир приехал вечером того же дня. Даша не была на крещении. Надо было остаться с детьми. На к р е щ е н и е был Даня. Даша приехала к матери на следующее утро. Мать дремала после укола. Лицо ее прояснилось. На нем не было уже выражения безысходного страдания. Даша показалась, что даже дыхание матери стало чуть легче. «Как она?» — спросила Даша бабушку. «Ничего. Ночью спокойно спала, не стонала, не кричала. Ну и слава Богу!» Даша сидела по с т е л и матери, смотрела в ее успокоившееся лицо и тихонько молилась про себя. Мать пришла в себя примерно через час — Она сама притронулась к Даше на руке. «Спасибо», — сказала она. «Слава Богу, мамочка! Сегодня меня никто не м у ч и т никто меня не рвет, не ломает. Слава Богу!» Из глаз Даши текли слезы. «Слава Богу!» «Я теперь буду с вами. Мамочка, м теперь хорошо. Не бойся за меня. Спасибо тебе!» Когда Даша уезжала, мать снова спокойно спала, тихо, почти незаметно дыша. Бабушка поджидала Дашу на кухне. Как она и з м е н и л а с ь Хоть умрет теперь спокойно. Может быть, бабушка, ты тоже? Хоть не сразу, а в церковь сходишь? Хоть п о н и х и т у закажешь? Бабушка посмотрела на Дашу покрасневшими, усталыми, заплаканными такими родными глазами. — Иди домой, Ташутка, иди с б о к о м я тут побуду. Бабушка суетливо провела ладонью по столу. — Пойдем, пойдем с тобой в церковь, пойдем. Старая я грешная, то, чего-то помирает у меня. Ты, Ташутка, помолись за нас, за меня и за мать свою непутевую. Помолись за нас, внучка. Ночью мать покинула этот мир. Несколько слов от автора. Нам всем придется покинуть этот мир. И не надо притворяться, что мы не боимся этого момента. Страшно, Господи, страшно. Замирает душа. Каким он будет, наш последний миг? Он будет в жестоких страданиях от неизлечимой болезни? Нет? Возможно, мы увидим перед собой фары автомобиля, несущегося по встречной т Или услышим прерывающийся гул падающего самолета. Все может быть с нами. Все может быть. Возможно, мы увидим спину своего убийцы, зажимая ладонью рано в боку. Скорее всего, мы увидим потолок своей собственной квартиры. Мы будем умирать дома, в своей постели, и благодарные чуткие дети примут наш последний вздох. Или мы увидим потолок палаты в хосписе, или в доме престарелых, и над нами вздохнет только дежурная медсестра, вот еще одна или один, опять писать объяснительную. Мы можем умереть во дворце, а можем умереть под забором. Нас может сразить инфаркт в офисе, мы можем упасть с борта собственной яхты, мы можем умереть и в забегаловке, и в ресторане, и в балете, и в борделе. Мы можем пасть на поле брани, или стать безвинной жертвой теракта. Мы можем пасть от руки палача, в и н о в н о м у или невиновным. И лишь немногие из нас могут умереть монашеской келье. Есть еще несколько вариантов того, как мы можем покинуть этот мир. Но не стоит их перечислять. Важно только одно — прощение и оставление грехов и прегрешений наших, можем мы попросить у Бога. Христианские кончины живота нашего б е с б о л е з н е н н ы непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище х р и с т о в е можем мы попросить у Бога. И дай нам, Бог, донести эту просьбу до небес. Не оставь нас, Господи, в наш последний миг, где бы мы ни были, Господи. Дай нам, Господи, покаяться, как разбойнику на кресте, И если не можем мы понести тяготы дневного зноя, к наемникам едино десятого часа сопричти нас, грешных». Глава 21 д и а к о н ы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не красолюбивы. т К вину ты у нас не пристрастен, а двоязычны — это как? Не лживы? Да». Я дальше читаю. «Хранящие т а и н с т в о веры в чистой совести, и таких надо б н на о прежде испытывать, потом, если б е с п о р о ч н ы допускать до служения. Тебя уже испытали, Даня. Только Бог знает, как кого испытывать и чем. А вот и тебе от апостола привет. Равны и жены их должны быть честны, не клеветницы, верны во всем. Я не соответствую. Слушай дальше». Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служащие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Вот так. Значит, сначала домом своим и детьми надо хорошо управлять. Сначала надо верить, потом управлять. Надо переписать эти слова и повесить над столом, чтобы не забылись. — Давай повесим. После похорон матери в семье Дани Даши произошли перемены. Дани поступил на заочное отделение духовной семинарии. Как диакон он был переведен для служения в другой храм, вблизи от самого центра города. Так или иначе, Дани и Даши пришлось распрощаться своим первым храмом и своим первым батюшкой, давшим им путевку в христианскую жизнь. Они оставили, наконец, гостеприимную квартиру отца и снова переехали к бабушке. Там им стало немного просторнее и немного полегче, так как бабушка помогала Даше ухаживать за детьми. Удалось устроить детский сад Колю. Иван и Александр, а Даша тоже пыталась устроить детский сад, но старшие дети в саду не выдержали. Часто болели, да и воспитатели не могли с ними справиться. Саша и Ваня росли домашними, Теперь бабушка водила их в реабилитационные центры на занятия к логопеду. Но бабушка уже не могла работать. Финансовое положение семьи становилось аховым. Весь их бюджет состоял из бабушкиной пенсии, нищенского пособия на детей до да зарплаты д и а к о н а Хватало только на макарон ы и кашу. В семье наступил вынужденный пост, и конца ему видно не было. Даня п ы т а л с я как-то поправить положение — Искал подработки, возможные для священнослужителя. Перепечатывал, вводил в компьютер статьи, редактировал кое-что. Платили за такую работу немного, а ведь ему еще надо было учиться. Плохо было не только с едой, но и с одеждой. Иногда Даше приходилось брать для себя и для детей вещи, которые люди приносили в церковь, чтобы отдать неимущим. Вот какое испытание готовил Господь для семьи Диакона Даниила. «Испытание нищетой». Что делать, Даня? Жалко ж детей. Не видят ни нормального мяса, ни рыбы. Самые дешевые сардельки и т о н а кусочки приходится резать. Терпи, Дашенька. Терпи, пожалуйста. Все, Даня. Не могу. Посмотри, какие они худые. Особенно Ваня и Сашка. Они в этом году вытянулись кожи до кости. Ну что мне делать? Я и так у ч е б забросил. Придется к батюшке идти. п р о с и т ь «Больше мне податься некуда. Ты говорил, что у вас там какой-то фонд есть для помощи многодетным священнослужителям. Может быть, нас можно туда пристроить?» «Пойду, пойду. Я-то священнослужитель, безгуда неделя. Не хочется всем показывать свою нищету. Я понимаю, — в з д о х н у л Даша. Я понимаю. Но дети... Вот ведь в чем еще испытание». «Не только есть нечего, а еще надо совсем гордыню свою отбросить и идти просить», — ответил жене Даня. «А ведь я не инвалид какой-нибудь, не немощный, получаю мало, но служение свое я не брошу». «Да разве кто-то говорит о том, что надо служение бросать?» Тут Даша вдруг остановилась и внимательно посмотрела на Даню. «Подожди, подожди, это что ж получается?» Я как-то сразу не подумала. Даша помолчала немного и продолжила свою мысль. Это что, я тебя посылаю милостыню просить? Выходит, что так, вздохнул Даня. И не только ты посылаешь, я и сам иду. Говорят, бедность не порог. Сейчас многим трудно. Такие у нас времена смутные. Вчера еще все были равны, а сегодня все разделились». нам и л л и о н е р о в и нищих. И мы с тобой попали во вторую половину. Даня погладил жену по плечу. В горе и в радости, в богатстве и в нищете, сказал он. Вот уж действительно, Даня, милостыню просить. Мы честно делаем все, что можем. Тем не менее мы нищие и надо признаться себе в этом. Но милостыню, милостыню Милость от добрых людей, как милость от Господа. Надо только быть честным и не просить тогда, когда можно заработать. Господи, помоги. Ну-ка, почитай, что там над п о л к о й написано. Что? д и а к н ы также должны быть честны и некоростолюбивы. Так что пойду, пойду проситься в фонд для многодетных. Мы же многодетные. Да, сказала Даша. Младшенькому нашему скоро год. И не исключено, что месяцев через восемь он уже младшеньким не будет. «Дашка, ты что? Я еще не уверена. Только, пожалуйста, купи мне хоть поливитаминов. Такие наши русские г е н д и в и т для беременных. Наши витамины дешевле». «Дашка, волосы что-то выпадать стали. А то коса поредеет, и ты меня любить перестанешь». сашка может хоть на этот раз девочка будет нет сын будет пятый сын откуда ты знаешь я просто знаю все господи помилуй нас грешных глава 22 в а н е и с а ш е было по 6 лет коли 5 слёши 3 а с е р е ж е год маме 26 а папе почти девять и ожидала семейство большая радость. Новая четырехкомнатная квартира в большом многоэтажном доме на втором этаже. Правда, на самой окраине города, в спальном районе. Ни на что другое молодая семья и не могла рассчитывать. Да разве же это плохо? Разве же это несчастье? В наши времена получить квартиру большую, светлую, новую, четырехкомнатную? Радуйтесь! Радуйтесь и благодарите Бога, дети. Государство повернулось в вашу сторону. Мебель в новую квартиру собирали с миру по нитке. Перевезли с собой старые двухъярусные кровати. Прихожане нового храма, где служил Даня, у которых свои дети уже выросли, подарили еще две такие же кровати, только чуть поменьше размером, как раз для четверых старших. Дети бегали по комнатам и кричали «Ау!». Голкое эхо т к л и к а л а с ь от голых стен. Иконы стояли на подоконниках, книги были сложены рядами в углах. Предстояло обживаться на новом месте. Дане стало труднее добираться до места службы. Сначала на автобусе, потом на метро, всего полтора часа. Возить в храм все семейство стало практически невозможно — Даша с ребятами начали ходить в самую ближайшую церковь, до которой можно было добраться пешком. Бабушка теперь редко приезжала к ребятам в гости. После того, как семья Дани переехала в новую квартиру, бабушка собралась силами и снова вышла на работу. На этот раз она пристроилась консьержкой в соседний дом. Зарплата небольшая, но все же зарплата. Бабушка даже позволила себе купить детям подарок на новоселье. Вместе с Даней съездила в магазин, и они привезли оттуда большой раскладной стол, такой, чтобы вся семья могла за ним поместиться. За столом еще оставалось место. — Это что, намек? — смеялся Даня. — Не спешите, — волновалась бабушка, — хоть о б ж и в и т ь немного. — Надо теперь у Бога помощниц спросить, — сказал Даня. — Хозяйство большое, а в доме одни мужчины. «Пока еще вырастет помощница», — вздохнула Даша. Да, заботы у Даши было много и не убавлялось. Но, несмотря на постоянные хлопоты, она не забывала заниматься с детьми. В новой квартире за большим столом она усаживала всех пятерых. Маленький Сережа сидел со всеми на высоком детском стуле, переходящем по наследству от одного сына к другому. Даша занималась сыновьями и рисованием, и лепкой, и вырезанием разных фигурок. Все вместе учили буквы, учились читать и считать. Даша рассказывала с н о в ь я м сказки. Она рассказывала детям об азах православной веры, стараясь не быть слишком навязчивой. Учила с ь детьми о т ч и наш и другие молитвы. Рассказывала сама, а потом спрашивала, кто что запомнил и кто как понял. Она использовала в своих занятиях весь свой нереализованный педагогический талант. Иногда у нее получалось, иногда не очень. И каждый раз Даша поражалась, до чего же разные у нее дети, до простоты доверчивой Ваня, в небесах парящий все по-своему переиначивающий Саша, критически настроенный ко всему Коля, деловой а л ё ш а стремящийся сделать все и сразу, и маленький Сережа, затихающий при звуках материнского голоса так, как будто он понимал все, только вот рассказать пока не мог. Даша к а з а л о с ь что эти занятия помогают ей самой в такой же степени, как она стремилась помочь своим детям. Возможно, так оно и было. Но ни стирки, ни уборки, ни приготовления пищи для многочисленного семейства никто не отменял. Даша сильно уставала. Правильнее будет сказать, к концу дня она просто падала с ног. Иногда она засыпала, не успев прочитать вечерних молитв. и р е д к а уложив детей спать, Даша читала о к а ф и с т ы к о н е Божией Матери воспитания. Произнося про себя слова Акафиста, Даша чувствовала, как молитва прибавляет ей сил. Молитва добавляла Дашу уверенности в том, что все идет правильно, в том смысле, что воля человеческая, воля е ё и е ё мужа не идет вразрез с волей Господней. Спасаться чадородием — это было сказано а п о с т о л о м о них, именно о них. Материально семье было по-прежнему нелегко, хотя уже и не так беспросветно, как раньше. Спасибо Данинам родителям. Папа привез в подарок на новоселье стиральную машину, а мама дала деньги на холодильник. Слава Богу, жизнь продолжалась. Самые счастливые мгновения, вот, вся семья собралась за столом. Вкусно пахнет жареная картошка, блестят соленые огурчики, р у м я н и т с я жареные рыбы или даже котлеты. «Слава Богу!» Даня прочитывает молитвы, иногда поручая прочесть какую-нибудь часть Вани или Саши, или даже Коли. И вот уже все усели, заработали ложками. «Слава Богу!» «Слава Богу за все!» Когда л ё ш а исполнилось два года, Даша снова забеременела. На этот раз беременность началась тяжело с орвоты, с токсикозом. Даши было плохо. Она старалась раньше лечь и заснуть вместе с детьми. «Что с тобой, Дашка? Почему беременность так тяжело протекает?» «Это помощница к нам спешит», — отвечала Даша Даня. «Это девочка, наконец-то. А помощницу надо выстрадать. Терпи, милая моя, может, полегчает? А девочка, если родится, пусть будет Мария», — сказал Даня. «Конечно, Мария. Пресвятая Богородица, спаси нас. Почитай мне д а н я к а ф и с т «Какой?» «Федоровская икона Божьей Матери. Там на полочке стоит». Лежи, лежи, как я сам не догадался. Ну, слушай. Несколько слов от автора. Говорят, что браки совершаются на небесах. А мне хотелось бы спросить своего читателя. А что же совершается не на небесах? Едва ли уважаемый читатель назовет мне хоть что-нибудь. Если бы враг и ад целый возвел бы на нас... то не мог бы сделать более того, что попущено Богом. Есть ли для человека что-нибудь более важное, что-нибудь более значимое и что-нибудь более сладкое, чем Божья воля? Божья воля именно о Нем, о смертном человеке. Не отказывайся от совершения тех дел, которых требует обязанности и звания». насколько успешнее и лучше выполнишь их, насколько меньше полагаешься на себя, будучи уверен, что сам с о б о й ничего, но с Богом все можешь сделать. Или о т р о п и о н творение митрополита Тобольского и всея Сибири о а н н а Максимовича. Вот еще одна цитата из святого Ефимия, приведенная в этой замечательной книге. «Чего ты желаешь, то самое и есть ты. Воля наша, искренне присоединенная к воле Божией, так сильна, что превращает всего человека в существо чистое и добродетельное. Чего мы сильно и сознательно желаем, тем и становимся по душе своей. Истинное хотение обнаруживается делом. Вот, оказывается, как все просто. Не стоит говорить «я так хотел, но у меня не получилось». Я всю жизнь хотела жить в большой дружной семье, но сделала пять абортов. Я так хотел любить одну женщину, но пришлось трижды жениться и развестись, да еще иметь четырех любовниц. Я хотел хорошо воспитать своих детей, но у меня вечно не хватало времени. Я хотела жить с близкими в мире и согласии, но почему-то постоянно ругаюсь со всеми и так далее и тому подобное. Жаль. Ах, как жаль. Шило в мешке не утаишь. Истинное хотение обнаруживается делом и не иначе. Так покайтесь, покайтесь, же, ибо приблизилось царство небесное. Покайтесь в том, чего не сделали по Божьей воле, ибо очень хотели сделать по своей или более того, по вражьей воле. Глава 23. Маша родилась с трудом и после родов попала на у ч е т к неврологу. и Даня с Дашей снова пришлось заниматься массажами, таблетками и всем необходимым, чтобы году диагноз «постнатальная энцефалоопатия» был снят. Хлопоты о здоровье Маши совпали с появлением в семье двух первоклассников – Вани и Саши. Дети учились неплохо, но с трудом могли находиться на уроках до конца. Еще более близнецы страдали, как ни странно, от школьных перемен. «Мама, я не хочу в школу», – стонал по утрам то один, то другой. «Почему, Ванечка? Почему, Сашенька?» «Там все кричат, мама», — отвечал Ваня. «Там все ругаются», — отвечал Саша. «Мам, там дерутся, там говорят плохие слова». Все это было правдой. И ругались, и дрались, и говорили плохие слова. Дети, как и взрослые, все разные. «Хорошо бы определить их куда-нибудь», — говорила Даша мужем. «Хорошо бы в православную гимназию. А кто будет возить их? Каждый день час туда, час обратно. Я уж не говорю об оплате». Нет, может быть, их и взяли бы бесплатно, но возить. Все варианты с передвижением детей на метро отпадали сами собой. Оставалось только терпеть. Ваня и Саша стали чаще болеть. Сказывалось детство без детского сада постоянное напряжение детских моральных и физических сил. Заболевали Ваня и Саша, а следом за ними и все остальные». у ч а с к о в о г о врача Даша вызывала только в самых тяжелых случаях, когда не могла справиться с температурой в течение нескольких дней и почти не пользовалась положенными ей бесплатными рецептами, потому что не могла бросить детей и доехать до той аптеки, где эти самые бесплатные лекарства выдают. Проще было сбегать в аптеку рядом с домом и купить что-нибудь русское и не очень дорогое. Провизор уже знала Дашу. Что-нибудь отечественное улыбалась она в свое окошко. «Опять заболели», — вздыхала Даша. Болезни не отпускали детей. Даша с Даней молились о здравии, переживали пытались найти выход из создавшегося положения. Наконец Даня решился. Потратили энную сумму денег и купили детский тренажерный уголок, шведскую стенку, кольца. Тут уж родителям пришлось заниматься с детьми по очереди. д а н и когда был свободен, выстраивала все свое подразделение с Божьей помощью, командовал то, без чего не вырастить настоящего мужчину. Упал, отжался, подтянулся, ноги вверх, вверх. «Папа, больно! Я не могу!» «Через не могу!» «Терпи, терпи!» «Чтобы стать физически сильным, надо потрудиться!» «Иногда надо потрудиться и для того, чтобы укрепить здоровье!» Кроме того, родителям пришлось переступить через вечный страх застудить и заморозить бедных деток. Детей раздели. В новой квартире было тепло, и мальчишки стали бегать по комнатам босиком и в трусах. Сначала Даше было страшно смотреть на них, голые, худые, босиком. Потом Даша сама сбросила свои домашние тапочки. Господи, помилуй нас грешных. Глава 24. Господи, помилуй нас грешных. Ваня с Сашей перешли во второй класс. Маша был о уже больше года д а ш уже не кормила ее грудью. По воскресеньям Даша выбиралась в ближайшую церковь, чтобы причастить детей, исповедоваться и причаститься самой. Ведь Даня сам служила, и его по воскресеньям не было дома. Ваня и Саша уже исповедовались как взрослые. Изредка Даня брал у священника машину и привозил в свой храм все семейство. В храме у Дани Дашу с детьми всегда встречали как родную. Детям дарили подарки. Жаль только, что такие выезды случались нечасто. под Пасху или под Рождество, чтобы дети могли побыть возле елки. Даня стал больше зарабатывать, занимаясь редакторской деятельностью. Хорошо помогал фонд помощи священнослужителям. Приезжала с подарками бабушка и Данины родители. Иногда п о м о щ и подарки приходили оттуда и тогда, когда их никто не ждал. Государство подняло пособие для многодетных семей. Значит, и государству нужно стало решать демографические проблемы. Оставалось только благодарить Бога. Жизнь налаживалась. Только-только подросла Маша, и Даша с т а л о чуть легче. Она стала подумывать о том, чтобы позвонить в институт и, может быть, восстановиться в нем хотя бы заочно. Но человек предполагает, а Бог располагает. Даша поняла, что ждет еще одного ребенка. Она удостоверилась в том, что беременна, и подумала про себя. Хорошо, что д а н е не успела сказать про институт. Бог давал, и надо было без ропота принимать дар. Ничто не предвещало беды. Срок беременности был еще совсем небольшим, когда дети притащили в дом котенка. Такого маленького, беленького, пушистого. «Мама, пусть он у нас останется. Так за ним же ухаживать нужно. Я буду ухаживать. И я, и я. Мама, посмотри, какой он беленький, какие у него лапки, какой хвостик». у Стоять перед уговорами детей Дашь не могла. В доме появилась еще одна пара глаз, еще один рот и к нему хвост и четыре лапы. Котенок быстро стал всеобщим любимцем. Правда, ухаживать за ним пришлось в основном Даши. Она чистила кошачий туалет, хотя временами тошнота подступала к горлу. Что поделаешь? Токсикоз. Наверное, девочка. Вторая помощница торопится на белый свет. На д в а д т о й неделе беременности Даша отправилась на УЗИ. Врач, солидный мужчина средних лет, крутил ее так и эдак, качал головой и часто фиксировал картинку с экрана. «Что там у меня такое, доктор?» «Что-то не так?» — спросила Даша врача, когда процедура была закончена. «Какая по счету беременность?» — спросил врач. «Первая или вторая?» «Шестая», — ответила Даша. «А детей сколько?» — спросил врач. «Седьмого ждем». «Ну и ну». «Неужели седьмого? Вы так молодо выглядите!» «Спасибо». «Сидите здоровы?» «Да, в принципе, да. У старших, у близнецов были неврологические нарушения, но все уже восстановилось. Они были недоношенные». — Так что там у меня, доктор? — Ну, я не хочу вас расстраивать, да и срок еще м а л о в а т чтобы делать окончательные выводы. Я посоветуюсь. Я пока вам на руки не дам результатов, мне надо их кое-кому показать. — Что там у меня, доктор? — Да подождите, подождите расстраиваться. Приходите через пару недель, я вас еще раз посмотрю. — Нет, номерок брать не надо. Так, приходите, просто так. Две недели Даша молчала, не желая зря волновать мужа. К исходу второй недели заболели Ваня и Саша, потом л ё ш а потом Маша. Квартира на 10 дней превратилась в лазарет. Даша выбралась на повторную УЗИ примерно через месяц. Доктор сразу з н а л ее и почти не ругал за то, что она пришла позже назначенного срока. Он снова вертел и крутил Дашу и делал снимки. Наконец он закончил свое исследование. — Давайте пройдем к вашему лечащему врачу, — сказал он. — Нам надо с вами серьезно поговорить. с е р д ц у Даши готово было выскочить из груди. — Понимаете? л е ч и й врач посмотрел на результаты УЗИ, переглянулась с в р а ч о м у з и с т о м и только потом посмотрел на Дашу. — Понимаете, мне Сергей Михайлович еще в прошлый раз о вас говорил. — Что с ребенком, доктор? — Он не растет? — Говорите же. — Понимаете, ребенок, конечно, растет. Но... Врач УЗИ глубоко вздохнул и помог коллеге. У ребенка п р о с л е ж и в а е т с я множественные уродства. И со стороны внутренних органов, и со стороны мозга. Скорее всего, эти уродства будут несовместимы с жизнью. Вы меня понимаете? Даша молчала. Она сидела на кушетке в кабинете врача и почувствовала, что сейчас просто свалится на эту кушетку. Ей надо было на что-то переться. опору найти. — Вы меня понимаете? — повторил врач. — Да, — прошептала Даша. — Я вас понимаю. Глава 25 д а ш а не упала в обморок. Врач Узи вышел из кабинета. Лечащий гинеколог сказала Даше. — Ну, посидите немного. Приходите в себя, потом поговорим. Врач вызвала в кабинет следующую женщину, которой надо было выписать какую-то справку. «Что поделаешь? Женская консультация — это та же поликлиника. Больные идут потоком. Больных много, врачу некогда». «Ну что, как вы там?» — спросила Даша врач, когда очередная больная получила свою справку, покинула кабинет. «Доктор, почему это произошло? Это точно. Не может быть ошибки». «Если не верите, идите, т е п е р ь и п р о в е р я й т е Сейчас частных клиник на каждом углу по две. И денег они с вас потребуют немерено. Не верите? Идите, куда хотите». А что мне дальше делать? Вот это другой вопрос. Во-первых, надо сдать анализы. На токсоплазмоз, на цитомегаловирус, на герпес и еще на кое-что. Мне это ничего не говорит, доктор. Понимаете, есть инфекции, в принципе, для человека малоопасные. Но если ими заразиться во время беременности, то они вызывают уродство плода, иногда несовместимой жизнью. Кстати, у вас никакого животного не появлялось в доме за последние месяцы? Ни птички, ни кошки?» «Появилось. Котенка дети принесли. Ну вот, берите направление. Анализ платный. Но сделать его надо, чтобы понять причину происшедшего. Берите, берите». Даша не могла подняться с кушетки. Врач протягивала ей направление, а Даша не могла встать. «Да что вы ей богу!» — сказал врач. «Был бы это первый ребенок, а то седьмой». Врач, видимо, хотела сказать, что одним больше, одним меньше, или что Даша еще себе нарожает. А может быть, врач как раз и не хотела сказать ничего подобного. Врач остановилась, посмотрела на Дашу и после небольшой паузы сказала, — н о не расстраивайтесь вы так, сдавайте анализ. А потом с п р о с и л Даша, — Как мне быть дальше? Я бы рекомендовала вам искусственные роды, судя по УЗИ и изменению ребенка несовместимой жизнью. Сейчас это делается достаточно просто, по медицинским показаниям. Но моя беременность протекает, как обычно. Да, беременность без патологии. н у что там носить? Даша едва добралась до дома. Ей предстоял еще разговор с Даней. Может, это ошибка? Давай поедем в институт акушерства и гинекологии. Давай к какому-нибудь профессору пойдем. У нас же все дети нормальные, говорил Даня, бегая взад и вперед по комнате. Белый котенок, уже превратившийся в молодого белого кота, попался Дане под ноги. т а н я пнул его, и кот отлетел в угол. — Не надо, Даня, — сказал Даша. — И о коте. Не стоит его пинать. А так, я согласна. Давай сходим куда-нибудь на консультацию, и анализы я сдам. Даша сдала анализы. За платную консультацию профессора д а н и и Даша отдали приличную сумму, но ничего утешительного не услышали. Ребенок жил только потому, что находился в утробе и получал от Даши все необходимое для жизни. Существовать самостоятельно этот ребенок не мог. Его, вернее ее, это была девочка. Пороки развития внутренних органов и мозга были несовместимы с жизнью. Гинекологи в один голос предлагали Даше и Дане пойти на преждевременные искусственные роды. А т у т и анализ подоспел. Действительно, в крови у Даши были обнаружены антитела, п о с л е д с т в и е острого заболевания, которое передается через кошек. Заболевание, протекающего практически бессимптомно для взрослых людей и даже для детей, но очень опасного для беременных женщин. Не для самих женщин, а для детей, которые находятся в их утробе. Глава 26. Что делать будем? Беременная Даша сидела на кухне. Напротив сидел ее муж. По лицу Даши текли слезы. Она их не вытирала, только легонько смахивала со щеки. н а все? Божья воля. Ты не забыла? Нет. н ну, о как больно, Даня. Руки их, лежащие на столе, переплелись. Было больно. Очень больно. Это была одна боль на двоих, и от этого она становилась чуть меньше. Но только чуть. Почему это с нами происходит, а, Даня? За какие грехи? Чего мы не увидели? В чем не покаялись? Да разве мы можем увидеть все свои прегрешения? Это и святым было не под силу. т а да как к же быть? Как же можно терпеть и не роптать? Сердце из груди вырывается. Любить, зачать, вынашивать и потерять. Хорошо волю Божью признавать, когда все в порядке, — сказал Даня. Как в псалме говорится, готово сердце м о ё «Утвердилось оно творить тяжелую, и легкую для меня твою волю. Можем ли мы ее выдержать, тяжелую Божью волю? Не знаю. Надо выдерживать. Надо выдерживать, а я ропщу. Прости, Господи». д а ж е перекрестилась. «Надо выдерживать. Я как узнала, что там?» д а ж е п о к а з а л на живот. «Что там что-то не так?» Я начала Матронушке молиться. Еще надеялась, что может быть ошибка или что все не так страшно. Давай ё Матронушкой назовем. Давай. Я х о т е л тебе сказать насчет преждевременных родов. Молчи, молчи. Я уже решила. Пусть живет во мне, сколько ей положено. Я ни на минутку ей срока жизни не сокращу. И еще. Надо такое место найти, чтобы я родила, ты с батюшкой сразу ее к р е с т и л Ведь она же не сразу умрет». Ну, может, поживет хоть чуть-чуть. Слезы снова текли по щекам Даши. Даня уже сидел не напротив, а рядом с женой, обняв ее за плечи. Еще три месяца предстояло Даше вынашивать беременность, зная, что ребенку предстоит погибнуть в первые часы после родов. Даня был рядом с женой. й и с п ы т а е ш ь ты, Господи, всякого сына и всякую дочь, которых любишь». Найти врача, согласившегося взять Дашу на роды, чтобы рядом с роженицей дежурил священник, оказалось делом не таким уж простым. Православного акушера-гинеколога, наделенного такими полномочиями, удалось найти с помощью батюшки. Когда пришел срок, Даша родила дочь. Роды прошли благополучно. Девочка прожила после родов два часа. За это время она была крещена Матронушкой. «Будет теперь у вас на небесах свой ангел». сказал батюшка, завершив крещение. После крещения Дане разрешили побыть в палате рядом с женой. Молча сидел Даню по с т е л и Даши, держа ее за руку, как будто хотел сказать ей «Милая моя, хорошая моя, любимая моя, если бы ты знала, как я люблю тебя, как готов я отдать за тебя все, что у меня есть, и самую жизнь готов отдать за тебя. Самое главное, ты у меня есть, есть, есть». так же будь со мной, оставайся со мной еще долго, долго, господи, не забирай ее у меня, господи, ты слышишь? Пожалуйста, господи». Но ничего этого д а н и не сказал слух, а только сидел, держа руку жены в своих больших руках. А как же белый пушистый кот? Врачи сказали, что кот уже никому не опасен. Заражение произошло, иммунитет выработан, И не только у Даши, а у всего семейства. Не опасен кот. Вот в чем дело. Может быть, выбросим его? Спросил Дашу муж. Зачем? — улыбнулась Даша. Дети его любят. В конце концов, разве кот в чем-то виноват? На все б о ж ь е воле. Ладно, пусть живет. Кис-кис-кис. Несколько слов от автора. Что ж, именно так. неисповедимы пути Господни. Придет время, узнаем мы, для чего происходили с нами в жизни те самые события, от которых мы роптали и плакали. Придет время, и мы встретим своих близких, ушедших в мир иной раньше нас. Придет время, увидим мы мы своих ангелов, у кого они есть, и кто сможет их увидеть. Помоги нам, Господи. Глава 27. Даша забеременела снова через год после смерти Матронушки. Из тех, кто знал, что произошло с предыдущим ребенком, только самый ленивый не спросил Дашу, не страшно ли ей решаться на рождение еще одного ребенка. Даша всем отвечала одинаково. «Бог дает». Конечно, они консультировались с врачами. Все консультанты говорили одно. «Прямой опасности рождения неполноценного ребенка нет», но каждый из консультантов произносил после этого одно словечко. Но риск оставался, конечно. Риск всегда остается, если дело касается зачатия детей, беременности или родов. Оставалось молиться. Перед беременностью Дашей и д а н е попалась книга о святом исповеднике епископе Луке в Войно-Ясенецком. Потом Даня принес книгу «Проповеди святого». И они читали ее по очереди, изредка не выдерживая, читая вслух некоторые, особенно западающие в душу места. Впрочем, так они всегда читали духовную литературу. И Даша, и Даня поняли, что эта книга святого врача пришла к ним неспроста. Поняли, что Бог дает им небесного помощника и покровителя. Еще никогда Даша так горячо не молилась, как во время этой беременности. Читала и молитвы, и акафисты, но более всего... Молилась во всякий час и своими словами, обращаясь к святителю Луке. «Угодник Божий, святитель Лука, моли Бога о мне и о детях моих, и о том ребенке, которого я ношу, о той маленькой девочке, которую я ношу. Пусть она будет здорова, пусть вырастет она в вере православной, пусть послужит Богу и людям, как ты служил, святитель Лука». Молилась так, как учил сам святитель Лука — Искренне, как малые дети молитесь, к а к умеете. Христос слышит молитву вашу, ибо как она не слаба, она возносится высоко-высоко к Богу, и все молитвы Господь принимает. Не унывайте, не складывайте рук своих. Узи в 20 недель беременности не показала никакой патологии плода. В 30 то же самое. И точно в срок, день в день Даша родила здоровую, доношенную девочку, которую крестили красивым и редким именем — Лукия. Несколько слов от автора на прощание. Моя повесть или моя поэма, написанная, к сожалению, н е в рифму, н е в стихах, подошла к концу. Несколько дней назад я была в гостях у моих героев. У них в квартире все по-прежнему. Две пары двухъярусных кроватей для старших мальчиков, два одинаковых маленьких диванчика для с е р ё ж и и Маши и кроватка для Лукии. Лукия уже подросла, уже пытается вставать на ноги. Удивительный ребенок растет. Мало плачет, почти не капризничает. Внимательно смотрит на того, кто с ней разговаривает, как будто пытается проникнуть своим детским взглядом в самую суть говорящего с ней человека. Квартира уже давно обжита. Все так же функционирует мини-тренажерный зал. Отжиматься без очереди, а на к а ч е л и по очереди и вперед не забегать. Книги уже давно расположились на стеллажах. Справа детские, а слева духовные. Творение святых отцов, учебные пособия по духовным дисциплинам, богослужебные книги, все, что нужно для жизни. Ваня и Саша учатся в четвертом классе, Коля во втором, Лёша в первом. И пусть только кто-нибудь попробует обидеть Лёшу или Колю. Старшие братья всегда придут на помощь. Серёжа уже умеет читать, а Маша знает буквы. И не только буквы, а о т ч и наш, Богородицу и Царю Небесный. Маленькая Лукия, слава Богу, растёт здоровой. А вот каким будет будущее м а л е н ь к о й л у к и возможно, расскажет совсем другая повесть или другая поэма. Кто-то другой через много лет напишет ее. Я в это верю. в с ё так же семья собирается за большим столом. Все так же дети ждут подарков на Пасху и на Рождество. Даня, отец семейства, заканчивает семинарию. Скоро он станет священником. Папа Даня все так же похож на сказочного богатыря. А мама Даша на юную Настеньку из сказки. Доверчиво глядят в мир ее большие серые глаза и коса, все так же до пояса. Да простит меня мой читатель, если ему покажется, что я преувеличиваю. Нет, я ведь обещала не врать. Протеерея Александра Ильишенко. «Большая семья, большие надежды». В Библии мы читаем, «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному». «Сотворим помощника, соответственного ему». «И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку». Бытие, глава 2, стих 18-22. «И будут два – одною плотью». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 5. «Супруги – одно целое. Два существа, соединенные в одно неразделимое существо», пишет святитель Иоанн Златоуст. Освятитель Григорий Богослов сравнивает единение супругов с единением моря и суши. Кто, как н е брак, соединил море и сушу важной дорогой и объединил раздельное друг от друга. Гармоничное единство, основанное на любви, непременно должно быть устроено по иерархическому принципу. Иерархичность есть в мире духовном и в мире земном. Мы верим в Бога в Троице единого и знаем, что среди лиц святой, единосущной, нераздельной Троицы существует иерархия. Бог Отец рождает Сына, и Дух Святый исходит от Отца. Внутри всесовершенной божественной троечной жизни есть система отношений. Иерархическая система отношений есть и в Церкви. Семья – Малая Церковь. В ней тоже должна быть иерархия отношений. Дети, в соответствии с заповедями, должны почитать отца и мать. Жена должна слушаться мужа. Однако иерархии послушания не подразумевают произвола. И муж, и жена, и дети должны находиться в послушании у духовника. Люди церковные знают о том, что Господь открывает свою волю через Отца Духовного. Это, конечно, не единственный... но наиболее быстрый способ узнать ее и почувствовать. И послушание, и подчинение подразумевают иерархию отношений. Однако мы знаем, что подчинение бывает разным. Есть, например, армейский принцип подчинения, где младшие по званию подчиняются старшим беспрекословно. Приказ есть приказ, и он не обсуждается. Такая форма подчинения оправдана в армии, на войне, где речь идет о жизни и смерти – В бою не может быть разговоров. Выполнение приказов должно быть мгновенным и автоматическим. Другое дело – принцип подчинения младших старшим в семье. Здесь подчинение строится на любви, доверии, открытости. Жизнь в семье, по возможности, должна уподобиться таинственной жизни Пресвятой Троицы. И родители несут особую ответственность за создание таких условий жизни в семье – чтобы все ее члены могли гармонично развиваться и вместе стремиться достичь Царствия Небесного. Мы часто оглядываемся назад в прошлое и восхищаемся тем, какими крепкими были семьи, какими хорошими были дети, а ведь идеалы семьи всегда были неизменными. Изменилась лишь среда, которая играет в деле воспитания огромную роль. Но кто, как не отец с матерью, должны позаботиться о том, чтобы, выходя из дома, ребенок оказывался в той среде, которая в наибольшей степени ограждала бы его от пороков, падений и нездоровых интересов. Участие в жизни большого прихода, большой, единодушной семьи – это повторение того, что несколько столетий назад было естественным. Приходская община – это как раз та самая среда, те самые благоприятные условия, которые оказывают не меньшее, а в определенном возрасте может быть и большее влияние на ребенка, чем его собственная семья. Чтобы ребенок не думал, что его мама и папа особенные люди, отличные от других, которые во всем ограничивают своих детей, он должен видеть вокруг себя похожие семьи. Ребенок должен находиться среди людей, которые переживают такие же трудности, также умеют радоваться, как и его родители. Тогда даже маленькая семья становится большой, а ребенку из большой семьи Гораздо легче противостоять невзгодам мира. Церковь считает, что отец – глава семьи. Отец – глава семьи, независимо от того, кто получает больше денег и кто является владельцем имущества. Брак – понятие духовное, а не экономическое. Отец принимает окончательное решение и несет за него ответственность. Конечно, груз ответственности бывает нелегким. Подчас ради выполнения этого долга, ради мира в семье – Приходится жертвовать, как кажется многим. Приходится жертвовать своим самолюбием, своими нервами, своим здоровьем. Но ведь именно жертвы ждет от нас Господь. Научиться жертвовать в семье ради любимых людей и научить их жертвовать собой – вот задача отца и матери. Как складывается жизнь человека на земле и как сложится будущая жизнь во многом зависит от его воспитания. как телу необходим хлеб насущный, так и душа нуждается в пище духовной, о которой с самого начала, с момента зарождения новой жизни, а может быть и раньше, с момента появления новой семьи, обязаны позаботиться будущие родители. Вспомним о Льва н и к о л а е в и ч Толстого. Браки совершаются на небесах. Только Господь знает о том, когда человеку суждено встретить свою будущую жену или своего будущего мужа. Как говорят в народе, «суженого ряженого конем не объедешь». Если Господь судил, то даже когда ты будешь мчаться на лихом коне, о суженый н будет переодетым идти по дороге, ты все равно остановишь коня и узнаешь избранника. Если человек живет в церкви, хранит в чистоте чувства, не позволяет эмоциям управлять собой, живет в послушании духовного отца своего, и благословение родителей для него важно, то он будет спокойно, и терпеливо ждать, пока Господь пошлет ему спутника жизни. Чтобы не сделать роковой и непоправимой ошибки при вступлении в брак, всячески надо стараться найти человека доброй, христианской нравственности. Очень важно знать, из какой он семьи, а также очень важно согласие и благословение родителей. В чине венчания, в одной из молитв, в которой церковь молится о вступающих в брак, есть такие слова а п о м о л и м в с е воспитавших их родителях, ибо молитвами родителей утверждаются основания домов. То есть молитвами родителей укрепляются не сами дома, а их основания, фундамент, на котором они стоят. Если дети хотят, чтобы их семья была прочной, счастливой и радостной, любящей, чтобы никакие невзгоды не могли разрушить счастье, они должны построить свой дом на прочном основании». Родительское благословение. И есть это основание. Если дети действительно любят друг друга, то неужели родители запретят брак? Ведь не враги же они собственным детям. Если почему-то отцу или матери не нравится выбор сына или дочери, а ребенок видит так много хорошего в будущем супруги, значит, надо потерпеть и доказать, что это настоящая любовь, которая может пройти и с п ы т а н и е и преодолеть любые преграды. Преподобный Лев Оптинский призывал, чтобы при выборе жениха или невесты обращали внимание на свойства их родителей, при этом говаривал «яблочко от яблоньки далеко не укатится». Перед тем, как принять окончательное решение, он советовал и жениху, и невесте, и их родителям при усердной молитве смотреть на свое сердце. Если при последней решимости на брак жених, н е в е с т ы и родители ощущают душевное спокойствие, то старец советовал решаться на такой брак. В противном же случае, если ощущалось сомнение, безотчетная боязнь, беспокойство и смущение, старец говорил, что это неблагоприятный знак и советовал приискивать другого жениха или другую невесту. А что говорит об этом Библия? Приведем наставление, которое преподала мать своему сыну царю л и м у и л у Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью и кроткой н а с т а в л е н и е на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети, ублажают ее, муж и хвалят е ё Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Книга-притч, глава 31, стих 10, 31. Этому наставлению около трех тысяч лет, но звучит оно удивительно современно. От супружества зависит не только временное счастье, но даже вечное спасение, учил епископ Феофан Затворник. Вот почему желающие вступить в брак должны приступать к этому делу не с л е г к о мыслием, а, как говорил святитель Иоанн Златоуст, с великой осмотрительностью и осторожностью. Никакой недостаток или порог жены или мужа, кроме вины и прелюбодеяния, не может быть по христианскому закону причиной развода. Поэтому христианин, желающий вступить в брак, должен прежде всего усвоить не внешний закон о браке, а законы Божии, потому что по этим – а не по тем будет судить Бог. Пренебрежение этими законами навлекает на душу неизбежное наказание и неугасимый огонь, по слову Иоанна Златоуста. Брак не торговля, не коммерческая сделка ради чисто практических видов и планов или каких-нибудь материальных выгод, а союз жизни. «Жена благоразумная, кроткая и воздержанная», — говорит Иоанн Златоуст, — Хотя бы она была бедной, в состоянии будет распоряжаться ей бедностью лучше, чем другая богатством. Между тем, как развратная, невоздержанная, сварливая, о хотя и нашла в доме бесчисленные сокровища, расточит их, скорее, всякого ветра и вергнет мужа вместе с бедностью в бесчисленное несчастье. Невозможно мужу не погибнуть, если жена развращена. Юношам часто нравятся красивые девушки — но наружность бывает обманчивой. Многие из красивых женщин оказываются в душе с большим самомнением, надменны, своевольны, завистливы, пусты, легкомысленны. «Телесная красота», говорит Златоуст, обращаясь к жене, «производит великую наглость и много неразумного. Она возбуждает ревность и нередко заставляет подозревать тебя в гнусных поступках. При выборе жены Всегда надо обращать внимание на то, насколько ее внешность соответствует внутреннему строению. Также и девушкам надо обращать внимание не на деньги, будущего спутника жизни, а на доброту его нравов, честность и благоразумие. Для устроения христианского брака по разуму, а не по страсти, более всего, подходит целомудренный, боящийся Господа, скромный человек. Оптинский старец и р о с х и м о н а х Макарий писал – Из многих опытов видно, что у тех, кто по страсти вступает в супружество, не бывает счастья. Страсти остынут, и любовь исчезнет. Надо бы избирать партию по разуму, с благочестивым намерением и молитвою к Господу, чтобы жизнь провести в мире согласия и любви для семейного счастья и общественной пользы. Теперь постараемся ответить на вопрос, что такое гражданский брак. Этот вопрос имеет важное значение, так как в обществе повсеместно происходит подмена понятий. Гражданским браком называется брак, заключенный по законам данного государства. Супруги, заключившие брак, имеют соответствующий документ, удостоверяющий его законность. Однако на извращенном языке современного общества – Гражданским браком называется то, что называлось раньше незаконным блудным сожительством или, другими словами, развратом. Церковь с уважением относится к законному гражданскому браку. Супругам, состоящим в законном браке, не надо каяться в том, что они проживают в блуде. По закону они муж и жена, у них семья и нормальные узаконенные отношения. Неоднократно приходилось спрашивать супружеские пары, изъявившие желание повенчаться – Не было ли блудного греха до брака? Многие отвечают, что когда были женихом и невестой, вступили в недопустимые с точки зрения церкви отношения. Но тогда я спрашиваю, теперь вы стали мужем и женой. Есть ли разница между теми отношениями, которые связывали вас до брака, и теми, которые установились после его заключения? И мужчины и женщины совершенно единодушно отвечали, что разница, безусловно, есть. Мужчина и женщина, вступившие до брака в незаконное сожительство, любовники, они как будто без спроса берут то, чего им еще брать не положено, сами у себя похищая свое будущее счастье. Повторим, что церковь с уважением относится к браку заключенному по закону данного государства, и все же брак венчаный ставит на более высокую ступень. Через таинство венчания супруги получают благословение церкви, Божие благословение на создание семьи, непростой семьи, соединенной узами пусть очень горячей, но все же человеческой любви, а семьи духовной, в которой отношение мужа и жены апостол Павел уподобляет о т н о ш е н и е м Христа и Церкви. Через таинство венчания, такое, казалось бы, простое обычное, человеческое устроение как семья становится малой Церковью. Принципиально важно, что у христианских супругов имеется высокая общая цель – совместное шествие в Царстве Небесное и содействие друг другу на этом трудном пути. Важность этого обстоятельства выразил французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. «Любовь – это когда двое смотрят не друг на друга, а когда они смотрят вместе в одном направлении». Христианская семья – это школа любви, «В семье мы научаемся любить по-христиански прежде всего самых близких нам людей, супругу, детей, друзей своей семьи. Учимся уступать, быть чуткими, заботиться друг о друге, чувствовать душевное состояние другого человека, разделять с ним печаль и радость. Любовь, да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Послание к римлянам, глава 12, стих 9-10. Хочется подчеркнуть, что христианство – это не теория или одна из возможных или дополняющих друг друга религий. Нет, истина одна и правда одна, и христианство – это столб утверждения истины. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 15. И раскрывает оно правду жизни. Когда пренебрегают правдой, тогда искажается и жизнь. «Как хорошо было бы, если бы мы всегда были братолюбивы друг другу с нежностью». Послание к римлянам, глава 12, стих 10. «И каким одиноким и бездомным ч у в с т в о в а т ь себя человек, когда этого нет?» Святитель Феофан Затворник, говоря о браке, отмечал, что супружество имеет много утешений, но сопровождается и многими тревогами и скорбями, иногда очень глубокими. Имейте это в мысли – чтобы, когда придет что подобное, встречать то не так, как неожиданность. Теперь вы вдвоем, и радости сильнее, а скорби легче пополам д е л и т с я Помоги вам, Господи, ничем не делиться, а иметь все общее, и сердце одно, и путь один. Христианский брак поднимает планку человеческих отношений на бесконечную высоту. Каждому человеку дана возможность спастись. Сам Господь призывает людей к совершенству, и семья – это Богом установленный путь к Нему. Часто путь монашества противопоставляет пути семейному. Это неправильно. Супружество и монашество – два равноценных и дополняющих друг друга пути в Царствие Небесное. Любовь – это добрый навык, это стремление и готовность жертвовать собой и своими интересами ради других. и семья оказывается естественной школой этой самой трудной и самой высокой науки. Можно привести примеры как древних, так и современных семей, в которых вырастали святые люди. Глубокое благочестие родителей обычно имело следствием высокие духовные достоинства детей. Таковы были, например, семья семи мучеников Маковейских, семья мученицы Фелицаты, память 25 января, все семь сыновей, которые умерли за Христа, Семья родителей Василия Великого, давшая из десяти детей трех святителей Василия Великого, Григория Низкого и Петра Севастийского и их сестру, преподобную Макрину. Из жизни святых можно часто увидеть, как на судьбу того или другого из них повлиял кто-нибудь праведный, которого он просто видел. Святой Нектарий всегда помнил любовь своей бабушки и как она стояла на молитве перед иконами. Здоровая семья — Это здоровое общество. Если бы вокруг нас было больше добрых и нравственных людей, то гораздо легче было бы воспитать добрыми и нравственными наших детей. Недавно мне пришлось беседовать с замечательной молоденькой девушкой из хорошей верующей семьи. Она говорила, что супружеские отношения кажутся ей грязными. В этом характерном заблуждении она далеко не одинока. Многим молодым и не только молодым людям – Кажется, что отношения между мужчиной и женщиной неизбежно связаны с какой-то нечистотой, грязью, и что отношения эти есть некое зло, с которым приходится мириться. Насколько я понимаю, именно такая точка зрения и легла в о с н о в ы теории Фрейда. Он считал, что существует врожденное влечение одного пола к другому, который настолько сильно, что человек не в состоянии его подавить. Следовательно, лучший выход – раскрепостить его. «Фрейд считал это своим научным достижением, а с христианской точки зрения это падение в нравственную пропасть. Если Бога нет, то все позволено», — говорил ф ё д о р Михайлович Достоевский устами своих героев в «Братьях Карамазовых», прекрасно понимая, что только мировоззрение, опирающееся на твердые религиозные основания, может дать человеку силы и решимость ограничивать себя». Однако поспешим отметить, что даже языческий мир не считал, что все позволено. Приведем отрывок из книги «Жизни д в е н ц е з а р е й Светония, римского писателя-историка, жившего в начале нашей эры, об одном из самых распутных римских императоров Гая к а л и г у р и Стыдливости он не щадил ни в себе, ни в других. С Марком л е п и т о м с Пантомимом Мнестером, с каким-то заложником, он, говорят, находился в постыдной связи. Не говоря уже о его кровосмешении с сестрами и о его страсти к блуднице Пиролите, ни одной именитой женщины он не оставлял в покое. Обычно он приглашал их с мужьями к обеду, и когда они проходили мимо его ложа, осматривал их пристально не спеша, как работорговец. Потом при первом желании выходил из обеденной комнаты и вызвал к себе ту, которая больше всего ему понравилась». а, вернувшись, еще со следами наслаждений на лице громко хвалил или бронил ее, перечисляя в подробностях, что хорошего и плохого нашел он в ее теле и какова она была в постели. А вот слова апостола Павла, из которых ясно, что и языческий писатель, и христианский апостол единодушны в отношении к этому греху. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное потребление противоестественным». п о д о б н ы й и м у ж ч и н а оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти – Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Послание к римлянам, глава 1, стих 26-32. Апостол Павел более горячо, чем Святонии, последовательно, ярко и насыщенно пишет о том же. Он с большой полнотой охватывает проблему, говоря о развращенности не одного человека, а о развращенности нравов современного ему общества. Его слова звучат очень злободневно. Вспомним недавний пример нравственного разложения президента США Билла Клинтона, этого современного императора, прелюбодея и клятва преступника, и известную теперь всему свету Монику Левинске. Американское общество оправдало развратника, и он до конца срока оставался президентом сверхдержавы. И вот мы живем в этой страшной, зараженной блудными теориями, страстями и нечистотой атмосфере. Именно эта нечистота формирует то, что называется духом времени. Сама жизнь, телевидение, книги, журналы, газеты, содержащие р а с л и в а ю щ и е тексты и картинки, реклама на улицах – все направлено на разжигание нечистых страстей и нагнетание соответствующей атмосферой, которой даже людей чистых и непорочных способно вести в соблазн. К сожалению, не всегда удается отгородиться от этой нравственной грязи. которые мы вынуждены в и ш а т ь И как н е прискорбно, та же самая грязь переносится на супружеские отношения. Как-то один человек сказал, что кается в том, что согрешил с женой во время поста. И я ответил ему, «Нет греха в том, что ты любишь свою жену. Ты не с женой согрешил. Ты согрешил тем, что нарушил пост, в продолжении которого полагается воздержание. Нет греха в ваших отношениях. Если в том, что ч и с т о разрешено Богом, ты видишь грязь, значит, грязь есть в тебе, а не в супружеских отношениях. Устанавливая посты, то есть определенные периоды времени, когда полагается воздержание, церковь опирается на слова апостола Павла. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж...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 Каждый акт творения заканчивается словами. «И увидел Бог, что это хорошо». Все, что Господь создал, по-гречески «творец», звучит как «поэтос». Все его творения, звездное небо, земля, человек, все удивительно, прекрасно и гармонично, как божественная поэма. Но сотворив первого человека Адама, Господь произнес слова, которые по отношению к предыдущему тексту звучат неожиданно и резко. «Нехорошо человеку быть одному» — Бытие, глава 2, стих 18. «Не завершена еще человеческая природа». «Сотворим ему помощника» — Бытие, глава 2, стих 18. Но Бог сотворил не мужчину, такого же сильного напарника в физическом труде, а сотворил жену. Только в совокупности мужского и женского начала человеческая природа достигает своего совершенства. Господь сотворил людей такими разными не для того, чтобы они страдали от невоздержания и мирились с тем, что есть врожденная слабость, к о т о р а я н е по своей слабости вынуждены удовлетворять, подаваясь сатане, который скушает нас невоздержанием нашим. Нет, вовсе не для этого Господь создал эту сферу. Она действительно... очень эмоционально и привлекательно, но она же призывает человека к особой ответственности. Тело, душа — все принадлежит человеку, но все это дано ему как дар, и он должен этот дар чистым, незапятнанным и непорочным вручить своему супругу, который ответит ему тем же. На людей накладывается обязательство хранить свое целомудрие и не позволять никакой грязи осквернять ее, стараться в непрерывном молитвенном покаянном делании очищать эту сферу от всякой нечистоты. Вот поэтому нельзя смотреть фильмы, читать журналы и книги, рассматривать картинки растленного содержания, нельзя нескромно одеваться. Надо всегда помнить о том, что нас окружают живые люди, которые реагируют на нескромную одежду и нескромное поведение, ввергать их в соблазн, оскорбление. Ведь так трудно хранить чистоту, а тем более, когда кто-то провоцирует на грех. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, говорит Господь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Тогда спрашивается, а зачем же Господь создал все таким ранимым и подвергающимся негативному воздействию? Можно ответить так. Очевидно, что есть водители, которые плохо умеют водить автомобиль. Неужели из-за этого надо запрещать автотранспорт? Или запретить пить вино из-за того, что пьяницы не могут не напиваться? В Писании сказано «Вино веселит сердце человека» Псалом 103, 15. Это тоже дар, которым надо уметь пользоваться с особой ответственностью. Вино позволяет радостно отмечать важные события в жизни. Но если человек будет пить, не зная меры, то сопьется. Обезболивающие вещества нужны тяжелобольным, но запретить производство лекарств из-за того лишь, что есть наркоманы, оставить больных умирать в тяжелых мучениях – безумие. Многое в нашей жизни требует к себе бережного и ответственного отношения, точно так же, как и сфера отношений между мужчиной и женщиной, хотя именно она, наверное, наиболее подвержена и с к у ш е н и я Объявить эти отношения нечистыми из-за того, что мы не умеем бережно и целомудренно пользоваться ими, неразумно. Родоначальник психоанализа Зигмунд Фрейд исходил из того, что эта сфера настолько привлекательна, что человек не может справиться с этим лечением, и для того, чтобы он не впадал в комплексы, необходимо ее раскрепостить, то есть объявить доступной и позволительной. Но это означает, Позволить себе жить блудно, однако не обманывайтесь н е блудники, н е идолослужители, н е прелюбодеи, н е молоки, ни можеложники, н е воры, н е лихаимцы, н е пьяницы, н е злоречивые, н е хищники. Царство Божие не наследует. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною.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 Апостол Павел имеет в виду цену бесконечного достоинства, ту голговскую жертву, которую Господь принес для спасения нас от власти греха, приняв крестную смерть. Обратите внимание, какое высокое сравнение. Тела ваши, суть х р а м живущего в вас, святаго Духа. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19. И горе тому, кто растлит этот храм, Психоанализ прав, но только отчасти. Действительно, своими силами человек с соблазном справиться не может. Без Бога и Церкви сохранить чистоту практически невозможно. И напротив, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Послание к филиппийцам, глава 4, стих 13, говорит апостол Павел. Потому что вера дает человеку силы преодолевать то, что много выше человеческих сил. Супружеские отношения дарованы Богом мужу и жене, и только мужу и жене, как награда за их веру и верность, любовь и целомудрие. В книге Тавита мы читаем о Тавии и его молодой жене. Когда они остались в комнате вдвоем, Тавия встал с постели и сказал, «Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас». И начал т о в е й говорить, «Благословен Ты, Божий отцов наших, и благословенно имя Твое святое, и славное вовеки. Ты сотворил Адама и дал ему помощницу и Еву, подпорую, жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, подобного ему. И ныне, Господь, я беру сию сестру мою». не для удовлетворения похоти, но поистине, как жену. Благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею. И она сказала с ним «Аминь». И оба спокойно спали в эту ночь. Тавея, глава 8, стих 4-9. Что за благословение для ребенка быть зачатым после подобной молитвы, начав жить в такой атмосфере страха Божьей любви и исполненной уважения. Цель христианских родителей и учителей, которые им нужно хранить хотя бы в глубине сознания, вдохновлять детей к личной любви к Христу и к Божьей Матери, и к Церкви. Если ребенок вырастет, п о ч и т а я с любовью Господа и Матери Божию, то эта любовь утвердит его сердце в Боге. Вера воспитывает важнейшие человеческие качества – однокоренное со словом «вера» слово «верность». Ведь как важно, чтобы жена была уверена в своем муже, в том, что он ей верен, и будет верен всегда. Она только тогда и будет спокойно сидеть дома с детьми, когда знает, что у мужа и в мыслях нет гулять на стороне. Вера требует мужества. Ведь подчас надо принимать решения на основании веры. С точки зрения здравого смысла, например, Довольно рискованно иметь большую семью. Но человек верит в бытие Божие, во всемогущество Божие. Он верит в милость Божию к себе и не боится рисковать. Рожавшей женщине хорошо известно, что появление ребенка на свет сопряжено с болью, риском для жизни. Но ей также известно и счастье материнства. И она верит в то, что Господь не оставит ее и даст возможность появиться на свет еще одному ребенку, а ей... сил родить и вырастить его. Она верит и не слушает досужих разговоров об опасности родов. Напротив, роды – это естественный природный процесс. После родов женский организм омолаживается, положительно реализуются его скрытые резервы. Часто родивших женщин проходят многие тяжкие заболевания. Зачем слушать истории об опасности родов? На дорогах – Погибает неизмеримо больше людей, однако никто не собирается отменять по этой причине автотранспорт. Мы живем, как сейчас утверждают, в так называемом демократическом обществе, то есть в таком обществе, в котором должны соблюдаться права всех его членов, но как часто нарушаются права детей». Любой ребенок, не выросший еще настолько, чтобы неправильное воспитание сделало его эгоистом, на вопрос, хочет ли он иметь братика или сестричку, ответит утвердительно. У одного замечательного священника была большая семья, семь человек детей. Жили трудно. Однажды все дети разошлись по своим делам. Дома остался только один старший сын. Вдруг неожиданно пришли гости. Принесли угощение, торт, конфеты, поставили все на стол... И священник спрашивает своего сына, «Если бы ты был у нас один, ты бы мог бы так питаться каждый день, носить модную одежду, часто развлекаться? Скажи, хотелось бы тебе быть единственным ребенком?» И сын ответил, что, конечно, он выбрал бы братьев и сестер, а не вкусную еду с модной одеждой. Иметь братьев и сестер необходимо для благополучия любого ребенка, так как единственный ребёнок обделён в чём-то очень существенном. Эта обделённость проявится особенно резко, когда родители умрут, и ребёнок, пусть уже сам взрослый человек, останется совсем один на белом свете. В наше время бездетные семьи становятся нормой. Во времена ветхозаветные неимение детей с ч и т а л с большим несчастьем, более того, наказанием за грехи. В прошлом и даже в сравнительно недалеком большие семьи были явлением обычным, а не исключительным, как сейчас. Чтобы показать, как глубоко и серьезно относились раньше к созданию семьи, обратимся к классике. Вот отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Евгений тут вздохнул сердечно и размечтался, как поэт. «Жениться мне? Зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Но что ж я молод и здоров, Трудиться день и ночь готов, Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой, И в нем п о р а ш у успокою, Пройдет, быть может, год-другой, Местечко получу, п о р а ш и п р и п р у ч у семейство наше И воспитание ребят, И станем жить и так до гроба, Рука с рукой дойдем мы оба, И внуки нас похоронят». Отметим, что «Медный всадник» — это самое последнее из написанных Пушкиным поэм. Создана она в тот период его жизни, когда после многих лет увлечения атеистическими идеями эпохи просвещения он глубоко всем сердцем принял православие. Во времена Пушкина молодые люди к браку относились иначе, чем их современные ровесники, хотя создать семью в 21 веке так же тяжело, как и в XIX, да как, впрочем, и в любую эпоху. Первое, что отличает современников Пушкина, — это активное отношение к жизни. «Ну что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов». В наше время нежелание иметь детей часто объясняют материальными трудностями, но это только отговорка. Материальные трудности существовали всегда, и преодолеваются они только упорным трудом. Как говорил апостол Павел, «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Второе послание к ф е с с л о н и к и й ц а м глава 3, стих 10. Второе – здравое непритязательное отношение к жизни. Уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой. Тогда люди были готовы довольствоваться малым. Не было безудержной тяги к комфорту. По слову святителя Иоанна Златоуста, богат не тот, кто заботится о большом стяжании и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Подобный же подух отношений к богатству, но несколько иначе, выразил Роберт Бернс. «Богатство – штамп на золотом, а золотой мы сами». Супруги-христиане должны быть готовы, несмотря на все трудности, строить христианскую семью, помня, что на каждого ребенка Бог посылает помощь по своей милости. Конечно, при этом приходится отказываться от каких-то развлечений, путешествий, дорогих покупок и так далее – но н е о б х о д и м ы е Бог пошлет. Третье. Рождение детей и внуков воспринималось как нечто естественное и желанное. Внуки нас похоронят. Обращает на себя и спокойно равновешенное отношение к смерти. В наше время о смерти не принято говорить, поскольку эта тема может навести на неприятные переживания. На Западе, например, даже в храме на отпевании не разрешают открыть крышку гроба, чтобы близкие могли проститься с усопшим. Напротив, древние римляне говорили «Момент-то море! Помни о смерти!» Христианство продолжило эту мысль «И вовеки не согрешишь». Конечно, если цель жизни заключается в стремлении к получению как можно большего количества удовольствий, то все, что может эту цель омрачить или ограничить, отбрасывается. Христианство видит цель жизни в стремлении к совершенству и святости. В 20 веке в России был разрушен многовековой уклад народной жизни, прервана традиция больших семей, и заново воссоздать ее теперь будет очень сложно. Вот поэтому Вступая в брак, современные молодые люди, к сожалению, часто оказываются совершенно неготовыми к тому, чтобы строить семью, стать родителями, воспитывать детей. В этом не столько их вина, сколько беда. Многодетные семьи – это не только уклад, это еще и навык, который не так давно был у молодых людей активным. Дети, будучи маленькими, видели, как надо обращаться с новорожденным. Знали, как его пеленают, кормят, ухаживают за ним – А сегодня этот опыт, как правило, просто неоткуда брать. В многодетной семье старшие ухаживают за младшими, младшие – за маленькими племянниками и племянницами, когда они появляются у старших братьев и сестер, а в большинстве современных семей только один ребенок. Он никогда не видел грудных младенцев рядом с собой. Поэтому, когда этот ребенок вырастает и создает собственную семью, он не только страшится неизвестного, но и не знает, как правильно обращаться с новорожденным. Ему боязно навредить своему маленькому беззащитному ребенку. Подготовиться к рождению малыша по книжкам и лекциям, конечно, можно, но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А когда у вас на руках беспомощный маленький ребенок, и вовсе трудно применить знания, даже те, которые вы успели где-то вычитать, Не говоря уж о том, что по-настоящему полезные книги, в которых был бы отражен здравый практический взгляд на вещи, сегодня подобрать довольно сложно. Появление ребенка в семье – это качественное изменение жизни. Пока детей нет, для молодой семьи продолжается беззаботное существование. Супруги лучше узнают друг друга, получают от взаимного общения много радости, которой они раньше не знали. А когда становится понятно, что они ждут ребенка, нового члена своей семьи, то на обоих ложится большая ответственность, перед лицом которой молодые родители чувствуют себя не очень уверенно, ведь наступает период больших трудов и еще большего самоограничения. Им предстоит понять, что постепенно придется перестраиваться и стремиться к тому, чтобы быть внутренне готовыми к рождению ребенка и нести груз этой ответственности достойно. Для людей верующих решение этих проблем несколько легче. Во-первых, потому что они в храме Божием, где всегда много маленьких детей, и новорожденных, и малышей постарше. Есть родители-ровесники, у которых имеется уже не один ребенок. У них всегда можно и совета попросить, и чему-то научиться. В церкви человек никогда не бывает один. А вот для людей не церковных рождение р е б е н к а тем более нескольких детей – Действительно трудная задача. Общество сейчас построено так, что женщине стало легче работать, чем сидеть дома с детьми. И поэтому требовать от нецерковной женщины создания большой семьи это возлагать бремя для нее подчас непосильное. Современная невоцерковленная женщина, становясь многодетной матерью, рискует оказаться в изоляции от внешнего мира. И далеко не каждая к этому готова. Многодетная мать из церковной среды находится внутри широкого и очень разнообразного круга общения. Для воцерковленной женщины большая семья не является какой-то моральной перегрузкой не потому, что женщина сильнее, здоровее или лучше работает, а потому, что ей гораздо легче психологически. Она всегда найдет интересный круг общения и помощи, совет. Она не одинок уже потому, что все, кто находится рядом с нею, хорошо знакомы с трудностями современной большой семьи, И знают не понаслышке, что такое, когда в семье много детей и работает один отец. Знают многодетных семьях, и что такое ограниченность в материальных средствах. И поэтому всегда готовы прийти на помощь нуждающимся и словом, и делом. Большая семья, конечно, накладывает определенные обязательства на мужа и жену. Глава семьи должен работать. Он должен стараться успевать работать на нескольких работах. А жена... уметь экономить, вести хозяйство, шить, вязать, готовить, отказывать себе во многом. Но эти ограничения оправданы. Семья – общий организм. Для нее, естественно, иметь общую кассу, куда вкладывается все – и заработки родителей, и стипендии, и зарплата подросших детей. В семьях со стесненными материальными обстоятельствами это неизбежно. На свои нужды дети могут получать даже больше денег, чем их стипендия или зарплата, но… из общей семейной кассы. Изложенные соображения не относятся, разумеется, к тем детям, у которых собственные семьи. Очень много у нас добрых людей, которые помогают другим. Главное, надо понять, что многодетным всегда помогает Господь. И поэтому виды помощи могут быть самыми разными и самыми неожиданными. Нашей семье в течение целого ряда лет присылала деньги обеспеченной немецкой семье. Люди в храме, зная наших трудностях, тоже всегда стараются помочь. Я даже могу сказать, что наиболее трудным для нас женой было время, когда у нас был один ребенок. Мы не умели распоряжаться деньгами, на помощь родителей рассчитывать не могли, потому что они уже умерли, и иногда приходилось продавать вещи, чтобы купить необходимые. Конечно, всем девочкам хочется красиво одеваться, иметь какие-то украшения. И у них это получается, несмотря на то, что почти все деньги уходят на еду. Что и говорить, приятно иметь хорошие и качественные вещи. Но ведь не вещь красит человека. У моих детей такой круг общения, в к о т о р о й неважно, какая вещь на тебе сколько стоит и какие покупательные возможности у твоих родителей. Важно, что ты друг, что ты свой, что ты надежный человек. Когда вещь становится идолом... Душевные качества отходят на второй план. Человек отгораживается от других, замыкается на себе и начинает жить один в своей драгоценной раковине. Он укрепляется во мнении, что ценность его очевидна до тех пор, пока у него есть счет в банке. Члены многодетных семей в большинстве своем избавлены от этого. Им легче понять, что в очах Божиих драгоценна лишь человеческая душа, цена то, на что она направлена. Внутренние, сокрытые, поразительно прекрасные качества человеческой души начинают раскрываться лишь тогда, когда она стремится к Богу. А когда душа направляется к Богу, происходит чудо. Господь не подавляет человека своим величием, не отягощает его своим могуществом, а освобождает душу от того, что ее гнетет и парализует от греха. Душа раскрывается подобно цветку. и человек преображается. В полной мере красоте в нем р е а л и з у е т с я одному ему присущие внутренние возможности, и тогда уже не важно, во что ты одет и богат или у тебя дом. Меня часто спрашивают о том, как же мы с женой рассчитываем дать стольким детям образование, когда в других семьях родители не в состоянии обеспечить поступление в институт одного ребенка. Да в том-то и дело, что мы не рассчитываем на себя, а уповаем на помощь Божию, и Господь не оставляет нас своей милостью. Дети поступают в институты, потихоньку устраивается их взрослая жизнь. Еще говорят, что медицинское обслуживание сегодня не по карману простому человеку, и когда дети начинают болеть, то силами бесплатной медицины невозможно им помочь. Конечно, здесь все очень индивидуально. Моя жена по образованию врач-педиатр. В большинстве случаев ей удавалось схватить болезнь в самом начале не дать ей развиться во что-то серьезное. Однако, если родители и не имеют медицинского образования, но ходят в храм, то здесь они обязательно встретят людей самых разнообразных профессий и квалифицированных врачей, и знающих медсестер. Когда семья в церкви, то она всегда может рассчитывать на скорую бескорыстную помощь. Многодетным семьям в чем-то труднее, а в чем-то легче, чем семьям маленьким. Наши родители оставили нам женой самые драгоценные сокровища, дороже которых нет. Это наша вера и наши друзья. Если человек их имеет, то он не пропадет. Сказано, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 23. Тот, кто имеет материальные богатства – и на него уповает, чаще всего и остается один с этим богатством. Бытует такая современная поговорка «На Мерседесе в Царство Небесное не въедешь». Царствие Небесное внутри нас. Если мы не имеем веры, не стараемся жить по совести, если Христос нам безразличен, тогда, значит, в душе пустота и нет в ней места Царствию Божию. А если его нет, значит, есть что-то другое, темная, греховная, омрачающая ум, расслабляющая волю. Напротив, стремление жить по правде, поиски истины приносят душе духовные дары. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Послание Галатам, глава 5, стих 22. Человек, стремящийся к истине, обретает внутреннюю свободу. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Рассказывает матушка Мария Ряшенко. Мать 12 детей. Сколько я себя помню, лет, наверное, с шести, я никогда не мечтала ни о ч е м другом, как только о большой семье. Мой папа был священником. У меня были братья, и мое представление о жизни сложилось в соответствии с моим окружением. Детей должно быть много, отец должен служить Богу. Когда пришло время выбирать, куда мне пойти учиться после школы, о моем желании заниматься математикой родные близкие сказали, «Зачем тебе математика? Ты же девочка, будущая мать. Выучись лучше на детского врача. В семье это очень пригодится». Я легко согласилась, потому что как раз такое образование вполне соответствовало моим представлениям о будущем. Мой будущий муж, отец Александр, тоже считал, что семья должна быть большой. Вы спрашиваете меня о мужестве? Я не вижу большого мужества в том, чтобы жить именно так, как мне мечталось с самого детства. Я всегда просила Господа о том, чтобы у меня были дети, чтобы их было много. По-моему, гораздо труднее тем, кто не желает иметь детей — или каждый раз вынужден принимать м у ч и т е л ь н о е р е ш е н и е нужен ли семье еще один ребенок. Ведь дети — это не только трудности и проблемы. Дети — это радость. Все родители хорошо знают об этом. Чем больше детей, тем и радости больше. Я помню, когда у нас родились двойняшки. Мы приглашали всех своих друзей. «Приходите, посмотрите. У нас родились сразу две девочки. Порадуйтесь с нами». Все дети с радостью и нетерпением каждый раз ждали следующего малыша. Они беспрерывно спрашивали меня, «Мама, ну когда же появится маленький? Когда ж ты родишь нам ребеночка?» Дети выросли с уверенностью в том, что новорожденный — это особая радость в доме. Да о н и сами видели это. И теперь, когда старшие дети выросли, а другие вырастают, они относятся к маленьким детям так же, как мы относились к ним. У жены старшего сына малыша просто вырывают из рук наши младшие дети. Она просит их только не разорвить его на кусочки. И я не представляю, что семья может быть другой. Мне кажется, что я пошла по пути наименьшего сопротивления. Я не делала ничего такого, чего бы мне не хотелось. Я хотела детей, всегда молилась об этом. И Господь посылал их нам. Конечно, и трудно было вставать по ночам, и хотелось поспать подольше. Иногда, как только мы все засыпали... Ребенок снова начинал плакать, и я думала, но хоть бы перестал, хоть бы еще часок поспать, совсем ведь сил никаких нет. А потом все-таки вставала и подходила к малышу, брала его на руки, укачивала, успокаивала, пеленала, кормила и начинала укорять себя. Ну как же я могла такое подумать? Ну кто же больше, чем я, нужен сейчас этой беззащитной маленькой крохи? Мне всегда по возможности помогал отец Александр. Старшие дети п о д р а с т а и тоже помогали, Да я бы и не справилась без них. Я думаю, женщинам, которые не хотят иметь детей в браке, живется гораздо труднее, чем мне. Я не люблю давать интервью, не люблю говорить о том, как живется в нашей семье. Мне проще было бы рассказать о том, как накормить, одеть, выучить детей в большой семье. Делать свое дело гораздо легче, чем говорить о нем. Может быть и так, что когда все дети вырастут в люди, создадут свои собственные семьи, мне только останется давать советы о воспитании детей». Самое трудное – правильно воспитать одного ребенка. Один ребенок всегда в центре внимания, и все его балуют. От этого велика опасность, что он вырастет эгоистом с резко выраженным тщеславием и самомнением. п о ж е радуются родители, если Господь даровал им много детей. Чем больше детей, тем больше Божьего благословения на семью, тем легче будет правильно воспитывать их в духовном отношении. И здесь нечего бояться материальной нужды – Вспомним еще раз наблюдение царя и пророка Давида. «Я был молод и состарился, и не видал п р а в е н и к оставленным и потомков его просящими хлеба». Псалом 36, стих 25. Многодетная мать — это человек, который реализовался. Причем реализовался так, как было заложено в женскую природу самим Творцом. «Плодитесь и размножайтесь». Бытие, глава 1, стих 28. Самые первые заповеди, данные Богом первым людям в раю. Для женщины естественно иметь детей. Спросите любую девочку, хочет ли она иметь детей. И она, независимо от возраста, ответит утвердительно. Детки очень трогательно любят родителей. Родительская любовь умножается с каждым вновь появившимся ребеночком. Человек реализуется еще и потому, что он может быть полноценной личностью только тогда, когда умеет и может любить. Если он никого не любит, то он несчастнейший из людей – о б р е к а ю щ и й себя на пустоту и одиночество. Люди сами себя похищают счастье, когда решаются прожить жизнь без детей для себя. Каждый из них просто пользуется своим, как теперь называют, партнером. Но это не семья. Интересная этимология слова «семья». Семья. Вот как в нашем народе смотрели на семью. А партнерство – это противоестественная установка, Заранее определяется то, что оба мы эгоисты и живем только для себя. Эгоизм – один из тяжких грехов, а на грехе счастья не построить. Церковь в е з к о отрицательно смотрит на ситуацию, когда человек не хочет иметь детей в браке. Следовательно, я считаю, контрацепция – это грех. А если ты грешишь, то настоящего счастья никогда не узнаешь. Можно, подобно генеральному секретарю, испытывать чувство глубокого удовлетворения, но настоящие радости – и настоящего счастья, так до самой смерти и не ощутить. С точки зрения современной науки, достижениями которой можно только восхищаться, очевидно, что за рождение жизни есть процесс совершенно случайный. Человеку неизвестно, мальчик будет зачат или девочка, один ребенок появится на свет или двойня, произойдет ли вообще зачатие когда это случится. В одних семьях хотят детей, а их нет. В других дети появляются часто, интервалы между рождениями детей неодинаковые. Нам неизвестно, как именно разделяются хромосомы и какие клетки как соединятся между собой. Молекулярные процессы подчиняются законам квантовой механики, которые носят вероятностный характер. Человеку точно известно лишь то, что появление новой жизни есть не что иное, как набор случайностей. А теперь... Зададим вопрос нашему уважаемому читателю. А как он сам к себе относится? Как к случайности или нет? Наверное, все-таки нет. Вряд ли можно считать себя и своих близких случайностью. Если относиться к человеку как к случайности, то ценность жизни резко падает. Получается, что человек случайно родился, случайно жил, случайно умер. Нет, это не так. Родился именно тот человек, который должен был родиться, которого Господь послал в этот мир. Для Бога зарождение жизни не случайность. Для Него не случайен процесс разделения хромосом. Реализуется именно тот вариант, который Ему угоден. Господь хотел послать в мир именно этого человека, именно через этих родителей. А если это так, то какое право мы имеем вставать на пути божественного промысла? Следовательно, Любые виды контрацепции, на мой взгляд, неприемлемы для христианина. По воле Божией рождаются дети, и Господь, пославший детей в этот мир, дает средства их прокормить и вырастить. По вере вашей да будет вам. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 29, говорит Господь. Господь – податель всех благ, Он творит чудеса. Когда люди пытаются в своей жизни следовать воле Божией, то, безусловно, это приносит благие плоды. Но для того, чтобы чудеса совершались, требуется одно условие – чтобы люди этого искренне желали. Тогда жизнь становится последовательностью чудес. Иногда мы их не замечаем, иногда ощущаем очень явственно. Я думаю, что большая семья – это исполнение самой первой заповеди, которую Господь дал первым людям в раю. «Плодейтесь, размножайтесь». Бытие, глава 1, стих 28. Важно вспомнить слова Христа о матери, родившей младенца. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Это еще раз подчеркивает, что рождение человека — Настоящее событие. Мать не помнит боли от радости, так и для Господа. Каждая личность уникальна, бесценна и дорога. Поэтому, когда люди исполняют волю Божию, Господь щедро вознаграждает их. Это сказывается благотворно и на них самих, и на их жизни, и на всех, кто их окружает. а к а ф е с Пресвятой Богородицы — «Предыконую я в родах помощница». «Избрань не от всех родов помощницы роды христианского, к богоугодней жизни рождающей, б л а г о д а р с т в е н н ы е пение приносим Ти, Богородице, о даровании чудной иконы Твоей я, Ты же як у с к о р ы е всемилостивая верных заступница, не о с т а в и на скорбях с да дозовем Ти, радуйся, благая в родах помощницы, чад своих царю славы приводящая я». Ангел-предстатель послан бы с р щ е й Богородице. Радуйся, егда Бог, Слово воплощавшееся в утробе Ея, и мы грешнее, д е в я щ и е с я святому Рождеству, пред иконою ч у д н о ю Божией Матери с верой в о п и е м «Радуйся, радость Христова Рождества познавшая, радуйся, Сына Света нам даровавшая, м радуйся, чудными роды Твоими весь мир удивившая, м радуйся, житием смиренным и богоугодным нас просветившая, м радуйся, т е с н о т о й и хлад с плодом в очреве претерпевшая». «Радуйся в материнских подвезях на земле преуспевшая, «Радуйся скорби родов, радость притворяющая, «Радуйся Твоей любовью нас для неба созидающая, «Радуйся, благая в родах помощницы, «Чад своих царю славы приводящая». в е д я щ а всенепорочная, во славе небесной пребывающая, скорби верных раб Твоих, гневно, ради Божия в разумлении посылаемая, благоволила Иси явите икону Твою, чудесыю прославляющие, да покрываеме Твоей любовью, с надеждой вопием Богу. Аллилуйя! Жизнодателя родшая, Пресвятая Богородице, благодатное попечение женам в родах явила Иси, разуму нашему просвещение свыше и спросивши, да познаем, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Мы же, д и в я щ и е с я таковому благодатному укреплению, со слезами радости в ы п и е м Ти. Радуйся, Рождество Сына Твоего, Николи же забывающая, радуйся в родах жен христианских не оставляющая, радуйся, трудную долю женскую облегчающая, «Радуйся от греха погибельного отвращающая, радуйся о к а м е н н ы х сердец умягчения, радуйся зовущая к духовному рождению, радуйся слух Сына Твоего к нам преклоняющая, радуйся во свет повелений Его неизменно нас призывающая, радуйся благая в родах помощницы, час своих Царю славы приводящая». Сила Вышнего благодат на землею русскую о с в е щ а е т чад духовных из м л а д о любовью у м у д р я ю щ е й воинам Христовым з а п о в е д у ю щ и й чистоту православия храните, и о домашней церкви пищися. Мы же с верою прибегаем ко Господу, и пред и к о н о й Твоею, Богородице, вопием Ему. Аллилуйя! Има мы тя, заступницы, усердная рода христианского, я к о матерь чад своих покаяния смирения научающую, токи чудес нам в ы к р е п л е н и е от п р и ч а с т н ы е иконы своя м и л о с т и в н а источающую и б л а г о д а т и ю всех нас осеняющую. Сего ради зовем т е с и ц ы радуйся явлением иконы твоей м г л у л ю т ы х обстояний отгоняющая, радуйся по всей Святой Руси людей православную веру окрыляющая, и Радуйся о верных чадях Сына Твоего, имущие по п е ч е н и е Радуйся в скорбях многим женам прозрение, Радуйся болезни, рождающих молитвами Твоими, утоляющая, Радуйся любовь бесконечную, неизменно й источающая, Радуйся жизнь нашу, радостью рождению, умеряющая, Радуйся к чистоте младенцев нас обращающая, Радуйся, благая в родах помощницы, чад своих царю славы приводящая. Бурю лютых смятений в стране нашей врагами церкви воздвигнутых, Пресвятая Дева укращаешь и чад твоих заблудших в покаянии умудряешь и души жен воинов христовых в родах надежды светлую крепляешь и научающие тем люди твоя благодарственно петь и Богу. Аллилуйя! слышавши православные люди сокровенную тайну, яку предстательством Твоим, Богородице, суд об Отечестве н а ш и м приложен на милость, и д и в я щ и й с я свыше благодатному Твоему попеченью благоговейно вопиют Тебе. Радуйся грехов покрытий р о д и нам скорби попускающая, радуйся нежданной от рады, от у н ы н е избавляющая, радуйся благодатным Твоим покровом младенца осеняющая, Радуйся, ч а т наших, святости сохраняющая, я, Радуйся, юности, показующая божественные и истинные сияния, Радуйся, желающих блага го супружества, Влекующие к таинству венчания, Радуйся, супружества, венчанная любовь и заступающая, я, Радуйся, от блудного греха всех верных предостерегающая, Радуйся, благая в родах помощницы, Час своих царю славы приводящая, я Боготечная звезда, явися нам, Богородице, честная Твоя икона всех скорбящих лучами чудес осеивающая, в духовнем р а ц е блудящих свету Сына Твоего призывающая, и в тени страстей погрязшие к земле все благого Отца влекущая. Благодать б а Духа Святаго всех на путь спасения наставляет, ныне в е р о обредшей радостью опием к Богу. Аллилуйя! Видевший православные люди святую икону Твою, Богородице, И уже Господь многими чудесы прославляет, Скорби жен христианских в родах облегчая, Сердца отец и матерей новой радостью наполняя, И того ради, як освящение, як ущит, почитает ю, Вопиюще ти си ц е в а я радостйся о доме и жилище Христа бога нашего радостуйся спасения народа русского вчуждении от б о г а в пад ш е г о радости сердца жен в родах благодатную надежду исполняющая радостуйся к духовному рождению в т а и н с т в е крещения неустанно призывающая Рауйся христиан непобедимой заступнице радость неусыпные о нас молитвениц н це радостуйся д о б р о д е т е л и великое стяжание, Радуйся, Божия, к немощным благоволение, Радуйся, благая в родах помощнице, Чад своих царю славы приводящая. Предпречистым Твоим образом проповедуем, Госпоже Богородице, Великие Твоя милости, Ко с е м е й с т в а х р и с т и а н с к а я ограждаешь и Церкви д о м а ш н е я честным умофором Твоим покрываешь и, «Жены сочады заступаешьи, и, ведущи тя е б во истину помощницу непобедимую, приносим те словословия сия, Богу же нашему вопием, Аллилуйя!» «Во сиявшее просвещение истинное», чистая богородица я вися ч у д н а я икона твоя родителям на утешение, рассеянным с р о д н и к а м в с о е д и н е н и е неверием восстающим на Господа в предупреждение, всем в о укреплении помощь благую. Мы же диящийся т а к о в о м м а н а с по п е ч е н и ю благодарственно воспеваем, Радуйся верных сынувоему н и к о л и ж у оставляющей заступление, м Рауйся в скорбих и недузях, преклоняющие к долгоутерпению, Радуйся, б о г о н о с н е й руцы Твоих, Сыну, в молитве за нас простирающая, Радуйся, немощных благодатным покровом Твоим покрывающая, Радуйся, мрачных духов легко отгоняющая, Радуйся, от внезапной смерти нас избавляющая, Радуйся, грехи наши, готовые любовью п о к р ы т и и Радуйся, сердечную молитву научающие непрестанно т в о р и т ь Радуйся, благая в родах помощницы, чад своих царю славы приводящая. х о т я а всем человеком спастися, и г о истине просветитеся, при м и л о с е р д и й Господе сыновина с матери своей, и дрова южи нам, рождающим в поможение, ч а д о м же в благодатное кормление, с и г о ради лабызаем икону царицы н е б е с н ы я и со слезами радости в о п и е м вседержителю. Аллилуйя! «Новую милость показа всех Творец и Владыка наш Господь, егда положи за грех наказати, род человеческий, и же не Адама рече, в болезнях родиши чадо Твоя, сотвори же сие ко многих человек в разумлению и спасению, и мы, Владычицы, к п р е ч и с т о м у образу Твоему припадающей молим, милосердие дверь отверзи нам, любовью вопиющим, радуйся неприступного божества с е л е н и е Радуйся, ангельское наше непрестанное удивление, Радуйся, правды, святые попечительницы, Радуйся, любви и доброты, неколебимая хранительница, Радуйся, Божие милосердие исполнение, Радуйся, подающая спасительное в родах вспоможение, Радуйся, в гордости закосневших заступление Твоего лишающая, Радуйся, открещенных младенцев радостный взор неотвращающая, «Радуйся, благая в родах помощницы, чад своих царю славы приводящая!» «Странно, м маловерующим, слышите, как образ твой святые токи благодати источает в покаяниях тебе, пришедшим грешникам, радость дарует, и вспоможение женам, скорбящим в трудных родах подает. Мы же с верою поклоняемся тебе». Честь б о о б р а з о к первообразу восходит, и всемирно Тя прославляющая, Матя Божия, с радостью поем Богу. Аллилуйя! в с я й с и г о р и я но и земных не оставляйши, Пресвятая Богородица, узы страстей благодатным попечением ослабляйши, в окаяние притекающих Тебе предстательством пред Богом заступайши. ю Веруя сердца наши п р е о б р а ж а ю щ и е с и г у р а д и во смирение тя величаем, Радуйся покаянием родительским Отчат болезнь удаляющая, Радуйся покаянием чат струбтивых Ко благо обращающая, Радуйся покаянием разлады бесовские В семействах угошающая, Радуйся покаянием церковным Со Христом Нас вновь соединяющая, Радуйся п о к а я н и и нашего плоды Сыну Твоему приносящая, Радуйся покаянием сердца людей Твоих, горе возводящая, Радуйся в покаянии пришедших преображающая, Радуйся покаянием двери райские нам отверзающая, р а д о с т ь о благая в родах помощницы, ч а с своих царю славы приводящая. Всякого естества ангельского превысшее Вилосиеси, пресвятая дева, Бога б о зачалаеси плотью, Невместимого в утробе Твоей вместилаеси, тем же, як у с в я т е й ш у е славнейшую престола царя царя величающей тя вопием тому, а л л и л у й я Ветейство боговещанных пролечений ныне зримо тебе, с б ы в ш е е с я б о г о р о д и ц ы як у его истину Бога плотью родила еси, и будущее год ц а р с т в и е Божия сподобена с предстательством Твоим от козни мира сего граждающим. Мы же обетованного блаженства во Христе в з ы с к у ю щ е Тебе взываем». Радуйся веры православной твердой у к р е п л е н и е Радуйся людей заблудших скорой в р а з у м л е н и е Радуйся в чистоте православия нас сохраняющая, Радуйся из глубины греховной погибших изымающая, Радуйся от Бога о т ч у ж д е н н ы х благое возвращение, Радуйся всего народа нашего д у х о в н ы й п р о з р е н и е Радуйся спасительное чадородие благословляющая, Радуйся м л и к о м любви Твоей я нас п и т а ю щ а я, ям, Радуйся благая в родах помощницы, ч а с своих царю славы приводящая. ян. Спасти хотящие многие жены От обдержащих их страстей напастей, Чудную икону Твою Богу-Матти даровала Еси, и по молитвам пред нею козни дьявола утихают, смертоносные болезни отступают, боли в родах ослабевают, да все видящие, являемую тобою милость, выпьют с умилением Богу. а л л и л у й я Стена Еси, Богородица, Дева Святей Руси и н а р о д а Ее ограждение, врагов православия о б л е ч е н и е женам и матерям сугубое утешение, Чадом же благодатное п о п е ч е н и е Сего ради, благодарящее Тя вопием, Радуся прославляющих Тя от бед избавляющая, я, Радуся позабывших Тя посрамляющая, я, Радуся спасительной елею кающихся, Радуся царицы небесной всех во Христе рождающихся, Радуся супругов многочадных с л а в о й п о х в а л е н и е Радуся хранящих девство и целомудрие верное о г р а ж д е н и е е Радуйся младенцев наших неусыпно охраняющая, Радуйся всех любящих Господа защищающая, Радуйся благая в родах помощница, Час своих царю славы приводящая. Пение хвалебное благодарственное Приносим Тебе, п р святая владычице, Под покровом во т в о е й православной церкви В жизнь вечную рождаемся. В благодатнем окормлении Твоем Неизменно мудряемся заступлением Твоим Во Христе спасаемся. и возложивши на те о п о в а н и е радостно взываем к Богу. Аллилуйя! с в е т о п р и е м н о с свяща света и и с т и н а г о сущим на земле явившаяся Пресвятая Богородице, души наши просвещаешьи и ко спасению направляешьи, младенцев живо у тробах матери и сугубо охраняешьи, до с ы н ы света у з л е т свет, сего ради воспеваем». «Радуйся, о нас, грешных, б о г у умоляющая!» «Радуйся, воинам Христовым, добрых, жен посылающая!» «Радуйся, в чаду рождения, скорби ослабляющая!» «Радуйся, от раков и от раковиц, в непорочности соблюдающая!» «Радуйся, рукой б о твоей души к свету направляются!» «Радуйся, я к любови твоей, вся б о л е з н и н а ш и утоляются!» «Радуйся, от хульных помыслов нас п р е д о с т е р е г а ю щ а я Радуйся от умершвления неродившихся младенцев отвращающая, Радуйся, благая в родах помощнице, Чад своих царю славы приводящая. Благодать дать его, схотевшей почитающим тебя с любовью, владычице, По вере даруешь и через икону твою чудеса исцеления, И от душевных и телесных ран и скорби и избавления Мы же, ведевшие духовные с о к р о в и щ е с и я в е л и гласно в о п е м Богу. Аллилуйя! п о ю щ е Твоя чудеса, бывшие в древние и нынешние времена, хвалим Тя, Богородице, ко Господу, б о л ю д е й избранных Твоей любовью привлекаешьи, верным в земной жизни помогаешьи, и врата в жизнь вечную молитвами Твоими отверзаешьи. Мы же, пованина Тя, побози возложивший, так вопием». «Радуйся обидимых утешительнице, радуйся гонимых покровительнице, радуйся отчаянных спасенье, радуйся погибших о ж и в л е н и е радуйся от зол и б е д а и з б а в л е н и е радуйся духовное у т в е р ж д е н и е радуйся и в малом верных укрепляющая, радуйся радости наши умножающая, радуйся благая в родах помощницы, чад своих царю славы приводящая». О, в с е п я т а я мать и миру, благая помощница, Родшая всех святых, святейшее слово, В родах телесных женам утешение И попечительницы духовного возрождения, К Сыну Твоему приведи, благодатная, И ц а р с т в е Небесного наследники сотвори Всех в е р н о в о п и ю щ и х аллилуйя. О, всепетая мать и миру, благая помощница, Родшая всех святых, святейшее слово, В родах телесных женам утешение и попечительнице духовного возрождения к Сыну Твоему приведи, благодатная, и ц а р с т в е Небесного наследники сотвори всех верно вопиющих. Аллилуйя! О, Всепетая Мати, миру благая п о м о щ н и ц е р о д ш а всех святых, святейшее Слово, В родах телесных женам утешение и попечительнице духовного возрождения к Сыну Твоему приведи, благодатная, и Царствие Небесного наследники сотвори всех верно вопиющих. Аллилуйя! Ангел-предстатель послан быстрейшей Богородице, радуйся, и когда Бог, Слово в о п л о щ а в ш и й с я в утробе ея, И мы, грешней, д и в я щ е й с я святому Рождеству, пред иконою чудную Божией Матери с верой в о п и е м радуйся, радость х р и с т о в о Рождества познавшая, радуйся, Сына Света нам даровавшая, радуйся, чудными роды Твоими весь мир удивившая, радуйся, житием смиренным и богоугодным нас просветившая, радуйся, т е с н о т о й хлад с плодом во чреве претерпевшая, Радуйся в материнских подвезях на земле преуспевшая, р а д о с т ь о скорби родов, радость п р е т в о р я ю щ а я р а д о с т ь о Твоей любовью нас для неба созидающая, р а д о с т ь о благая в родах помощницы, Чад своих царю славы приводящая. Избрание от всех родов помощницы роды христианского К богоугодней жизни рождающей Благодарственное п е н и приносим Ти, Богородице, О, дарование чудной иконы Твоей я, Ты же, яко, скорая всемилостивая верных заступница, Не остави нас скорбях, д да о зовем Ти, Радуйся, благая в родах помощницы, Чад своих царю славы приводящая. Молитва ко Пресвятей Владычице нашей Богородице пред иконой я в родах помощница. м Переими, госпоже, богородительницы, слезное моление раб Твоих, к Тебе притекающих, зрим будь Тяна святей и к о н е во чреве, носящую Сына Твоего и Бога нашего Господа Иисуса Христа, а щ е и безболезненно родила Иси того, обачи м а т е р н е скорби в е с е й и немощи сынов и черей человеческих зриши, тем же тепли припадающие к цельбоносному образу Твоему». И умиленно й сей лыбызающие, молим Тя, всемилостивые владычицы, Нас грешных, осужденных в болезнях, родите, И в печалях питать и ч а д а н а ш а Милостивно пощади и сострадательно заступи, Младенца же наша, також да и родившая их, От тяжкого недуга и горький скорби избави, Дару им здравие и благомощие, Да и питаями от силы в с и л у возрастать и будут, и питающие их исполнятся радостью и утешением, якуда и ныне предстательством Твоим и и с уст младенец и сосущих совершит Господь хвалу Свою. О м а т и Сына Божия, у м и л о с е р д и с я на матери и сынов человеческих, и на немощные люди Твоя». постигающий нас болезни, скоро исцели, належащий на нас скорби и печали утоли, и не презрес л е с и воздыхания раб Твоих. у с л ы ш а нас день скорби пред иконой т в о е й припадающих, и в день радости и избавления приими благодарные хваления сердец наших. Вознеси мольбы нашу к престолу Сына Твоего и Бога нашего, да не осудит нас по грехам и н е м о щ и м нашим, но пробавит милость свою ведущим имя Его. Да и мы... И ч а д а н а ш а прославим Тя, милосердную заступницу и верную надежду рода нашего во веки веков. Аминь. О Пресвятая Госпоже Владычице б о г о р о д и ц ы Небесная Царице, земной жизни нас не оставляющая, Кому молитвы вознесу, Кому слезы и в з д ы х а н и е принесу, ащи н и к Тебе всех верных у т е ш е н и е Со страхом, верою и любовью, мать и живота, молю, да вразумит Господь люди православные во спасение, да даст р а ж д а т ь нам ч а д а Ему в благоугождение, да соблюдет нас в чистоте смирения и дарует всем нам в покрове благодати земное утешение». Храни нас под сенью милости Твоей, Я п р е ч и с т о я В родах помози, на ветах злых свободи, Тяжких бед напасти и внезапные смерти отврати». дашь благодатное прозрение о гре всех сокрушение Дашь зр е т и всю высоту и чистоту д а р о в а н н о г о нам Христова учения соблюди нас от погибельного отчуждения Да всеблагодарни воспевающие величие твоя сподобимся в нити в царство небесное и тама с возлюбленными твоими со всеми святыми прославим в троице единого бога отца и сына и святого духа ныне и присно и во веке веков Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Мати Бога нашего, в утробе заченши Христа Жизнодавца, помощи в р о ж д е н и и того не требовавшая, тем же нетрудно разрешитеся рабам Твоим по музей, и младенцев родитеся, имущих во время благопотребное, под покров Твой, яку милосердая Мати, приими, ты, б о е с и в родах помощница, заступница рабом Твоим. Кандак. г л а с второй. Слез е в и н ы х разрешение, пророческих писаний исполнения, от Духа Святаго Бога Младенца заченшая, его яслих вифлеемских таго смиренно положившая, к тебе прибегаем, як у хранительницы жены младенцев, к тебе воздыхаем и тя величаем, радуйся, благоутробная мати, в родах помощницы.